Часть третья. Погоня. Вас привела ко мне Чаннунпа. Ида. Увидев, как по дороге ко мне направляются два индейских мальчика, я сразу сообразила, что это как-то связано с Лили. В ближайших окрестностях не так-то много нашего народа. Шли они так, что становилось понятно. Они идут откуда-то издалека, причем точно знают цель своего пути. Ах, какие же они были хорошенькие, эти два мальчика, с одинаковыми красными косынками на шее. Пока они двигались по дорожке к моему дому, старший держался прямо как взрослый, шел, расправив плечи, такой причесанный и солидный, а тот, что поменьше, болтался, как несмышленый щенок, дергаясь то туда, то сюда. Увидев их, я выкатила свое кресло на крыльцо, чтобы встретить гостей. Ну здравствуйте, мальчики! — Милости прошу, — сказала я. Старший сразу подошел ко мне и передал записку. Он вытянул руку вперед, точно вручал ее учителю. — Вы мисс Ида? — Здравствуйте. Миссис Стейнбах велела передать это вам. Он был невероятно серьезным. этокий маленький мужчина, занятый кучей важных дел. — Заходите в дом, а то на дворе уже печет, — пригласила я. — У меня есть чем перекусить и есть чем освежиться. Тот, что поменьше, сразу же упрометью помчался мимо меня внутрь. Старшего это заметно огорчило. Похоже, он считал, что младший мог бы вести себя и поучтивей. «Все в порядке», — успокоила я его. «Вы проделали такой дальний путь. А этот маленький, твой братик?» «Да, мэм. Его зовут Рубен, и он немного не в своем уме. Манера себя вести определенно была впитана им в интернате». И было видно, что ему стыдно за брата. «Пойдем», — сказала я, — «у меня как раз есть свежий хлеб». Я сразу поняла, что они славные ребята. Я усадила их за стол, младший ел быстро, наклонив голову над самой едой. Старший брат старательно держался школьных правил хорошего тона. «Да, мэм», «нет, мэм», и им владела постоянная боязнь, как будто он все время опасался сделать что-то не так. Маленький же Рубен радостно уплетал еду за обе щеки. Мне так отрадно было наблюдать, как он ест. Послание от Лили было написано на индейском. Это сразу дало мне понять, что вопрос важен. Там говорилось, что мальчикам пришлось бежать, потому что за ними отправили школьных агентов. Что она решила спровадить ребят из своего дома, потому что туда могут заявиться эти люди. Еще она написала, что мальчики пустились в дальний поход, и про это мне, мол, следует услышать из их собственных уст. Лили решила, что я могла бы им помочь. Мне стало любопытно, что же это за поход у них? Они ж совсем еще детишки. К тому же мой дом не сможет укрыть их от людей из интерната. В первую очередь те станут рыскать по индейским домам, да и живу я у самой дороги. Мы вообще единственные индейцы во всей округе. Они же станут заглядывать везде и непременно найдут ребят. Я понаблюдала за младшим братом, за его глазами. Ясно было, что у него иное восприятие мира. Он будто смотрел вовнутрь, а не наружу. И также было очевидно, что ему необходима защита. Если Лили считает, что я способна помочь этим мальчикам, то, думаю, я обязана это сделать. Лили моя самая давняя подруга. Я знаю ее с тех пор, как она была совсем юной девчушкой. Мы с ней как сестры. Она живет так, как это принято у Васику, однако старые индейские обычаи в ней все равно живы. Такое бывает, что индейцы принимают образ жизни Васику, но берегут свой крепкий индейский стержень. Мне захотелось побольше узнать о предстоящем путешествии мальчишек. — Как вы здесь оказались? — спросила я старшего Леви. — И почему пришли именно ко мне? Мальчик сунул руку в карман. Миссис Стейнбах велела показать вам вот это, и на ладони у него оказался кусочек красного трубочного камня. Тогда я все поняла. «Откуда у тебя это?» — спросила я. «Мне дал его дедушка. К нам в дом пришли люди из интерната, чтобы забрать туда Рубена. И они разбили дедушкину чанунпа. Этот осколок и есть от той чанунпа. Дедушка дал его мне. Велел хранить у себя. Я взяла у него кусочек трубки». Подержала на ладони. Он был теплым, почти даже горячим. В нем ощущалась большая сила. — Пойдем, — позвала я. — Оставь брата, пусть поест, а мы с тобой поговорим. Мы перешли с ним в гостиную. Мне хотелось, чтобы этот мальчик чувствовал себя спокойно и уютно. Я усадила его в мягкое кресло. В любимое кресло моего дедушки. Леви сидел, выпрямив спину и, опустив глаза, выказывая тем самым уважение. Его хорошо воспитали. Я подкатила свое кресло к нему поближе. Бережно, еле ощутимо коснулась его руки. Чувствовалось, что мальчик весь дрожит. «Все в порядке, не волнуйся», — заверила его я. «Тебя привела ко мне чан -па. Теперь расскажи мне подробнее, как она разбилась». Он поведал мне о дедушке, и о злом дядьке из интерната, который разбил трубку. чан Нунпа никогда не разобьется, если сама того не захочет», — сказала я, выслушав его историю. «Судя по всему, чан Нунпа сама желала, чтобы ее разбили». От моих слов мальчишке явно стало легче. «Мы с ним еще немного поговорили о том, о сем. Мне хотелось, чтобы его не так мучил страх». «Подожди-ка» встрепенулась я и покатила на кухню к своей особой вазочке. В ней у меня всегда лежали вагмиза во сна. Я пеку их по старинке, с черной дикой вишней. Примечание. Мелкое индейское печенье из кукурузной муки с сушеными ягодами, мягкое внутри и хрустящее снаружи. Имеется в виду удушающая вишня. Вергинская черемуха или вергинская вишня, дерево рода слива, семейство разоцветные, Произрастающая на северо-востоке Северной Америки с вяжущими кисловатыми плодами от темно-красного до черного цвета. Индейцы широко используют ягоды в своей кухне, добавляя выпечку, сласти, рагу, пимеканные смеси и прочее. Конец примечания. Я угостила им мальчика. Вкус как у маминых! Леви улыбался. Так я почувствовала, что ему стало у меня спокойнее. Я решила поговорить с ним побольше о трубке. «Дай мне этот кусочек чан Он вновь достал осколок из кармана. «Положи на стол». И я начала петь, очень тихо и нежно. «Эха-я-эхо-йоу, я эхо, йо, еха е еха еа-еха-оу-ю-я-еу, еу еу, еу хоу Это была молитвенная песня трубки. «Знаешь ты эту песню?» — спросила я. Леви, снова опустив глаза, кивнул. «Оглянись вокруг себя. Что ты видишь?» В гостиной было много разных вещиц из красного камня, из Чаннунпа и Иньян. Мой дедушка собственноручно их вырезал. Примечание. Трубочный камень. Конец примечания. «Мой народ зовется Янгтанаи, отец из Санти, а мать Яктанаи». Примечание. Яктанаи и Санти. Индийские народы Сиу, соответственно, центральные и восточные группы Дакота. Конец примечания. А народом из местечка называемого Иньян Сакапи, где добывается этот красный камень. Великий дух создал мой народ, чтобы защищать этот священный камень. Вот почему миссис Стейнбах отправила тебя ко мне. Пока мы говорили... Из кухни прибежал малыш Рубен. Он сиял счастливой улыбкой. Вокруг рта личика у него было измазюкано возопи. Примечание. Индейский пудинг из пропаренных и размятых ягод аронии. Черной дикой вишни или черники. Конец примечания. Чтобы выразить свое наслаждение, мальчик старательно облизывался. «Иди-ка сюда, Рубен!» — позвал я. «Унки! Бабушка!» — воскликнул малыш и кинулся ко мне. «На себе ты оставил, возопи, даже больше, чем съел!» Я рукавом утерла ему уголки рта. Он просиял своей радостной улыбкой и обхватил мне колени. Ноги у меня ничего не чувствуют, но его объятия я ощутила сердцем. Что сказала Кхея? Ида! «Ах, как же это приятно, когда тебя обнимает такой маленький ребятенок!» На стариков, редко, когда кто прижмет к себе. Каждая частичка моего существа ликовала от радости. Душа переполнялась благодарностью к Творцу. Я решила узнать у мальчиков поподробнее об их путешествии. Мне требовалось уяснить, то ли это просто побег от агентов, то ли их с неким предназначением направлял Великий Дух. Я поняла, что Лили послала их ко мне специально, чтобы это выяснить. «Я хочу тебя кое о чем попросить», — обратилась я к Леви. «Мне надо, чтобы ты сходил в сарай за домом. Там есть старая лохань, как для стирки, только с отверстиями, по четырем сторонам, вроде выходов. Я хочу, чтобы ты принес ее сюда». Леви пошел исполнять поручение, даже не спросив, для чего мне это. Такой славный мальчик. «Рубен», — сказала я младшему, — «ты знаешь, как выглядит Кхея, черепашка?» Мальчик поднял лицо от моих колен и энергично покивал. «Там за дорогой есть овражек. В нем живут Кхея. Мне надо, чтобы ты сходил туда и принес одну. Просто присядь там и понаблюдай. Ты сам поймешь, которую взять». Рубен расплылся в улыбке и тут же помчался за черепашкой. В нем не было ни малейшего страха. Тем временем вернулся Леви с лоханью. «Поставь ее на пол посреди комнаты», — велела я так, чтобы отверстия в ней смотрели на четыре стороны света. Эта старая деревянная лохань досталась мне от дедушки. В ней крылась большая наставляющая сила. Разве можно выбросить такое? Вскоре Рубен принес Хея. Мальчонка запыхался, видно, очень быстро бежал. «Покажи ко мне ее». Черепашка была совсем маленькая, с детскую ладошку. «Дай-ка я на нее взгляну получше». Кхея повернула голову ко мне. У нее были крохотные умненькие глазки. «Почему ты взял именно ее?» «Я сел, и она сама ко мне подошла». «Хорошо», — кивнула я. «Теперь положи Кхея под лохань и внимательно наблюдайте». Рубен отнес черепашку под укрытие. «Рубен, через какой выход выйдет Кхея?» Мальчонка широко улыбнулся, указал отверстие, ведущее на восток. «Вон там!» «Постучи-ка по Леви!» Леви несколько раз ударил сверху. Кхея, как и предсказал Рубен, вылезла с восточного выхода. «Давайте еще раз!» — продолжил я. «Через какой выход, Рубен?» Мальчик указал на восточный. Тот же самый. Кхея выбралась через него. Мы проделали это еще и еще раз. Рубен ни разу не ошибся. Всякий раз Кхея вылезала через отверстие, глядящее на восток ни разу не перепутав выход. «А почему именно оттуда, Рубен?» «Это сторона, где встает солнце», — ответил мальчик. «Куда мы идем?» Это все, что от него требовалось сказать. Я все поняла. Взяв руки Кхея, Рубен прижал ее к себе, погладил ладонью по панцирю, словно хотел приласкать. Потом поднял взгляд на меня, улыбнулся душой. «У Кхея домик на спине!» «Ребятки!» Я хочу, чтобы вы ненадолго оставили меня с Кхея наедине. Выйдите пока на крыльцо, я вас позову». Мальчики послушно вышли. Я поднесла Кхея к груди и к самому сердцу. Хея словно застыла, как замерла и я. Мы с ней стали вместе дышать. Она даже не шевельнулась. Я закрыла глаза. Она была уже очень старой. Я слилась дыханием с Кхея. Она также дышала со мной. Мы смогли ощутить дух друг друга. Я перестала чувствовать время. Потом я поднесла Кхея совсем близко к лицу и выдохнула на нее, и Кхея приняла мое дыхание. Я передала Кхея свой дух. Затем я позвала. «Рубен, иди сюда!» Он появился в дверях. «Мне нужно, чтобы ты взял в руки Кхея. Потом закрыл глаза, потом прижал Кхея к груди». Я хочу, чтобы ты замер и стал настолько неподвижным, как никогда в жизни, и чтобы ты держал так Хея, пока я не скажу все. Рубен кивнул, не стал спрашивать, зачем и почему. Он взял у меня Хея, сделал сосредоточенное лицо и закрыл глаза, прижал Хея к груди. Теперь не шевелись. Я хочу, чтобы ты почувствовал Хея. Все с тем же напряженным личиком Рубен замер. Казалось, он даже перестал дышать. «Теперь все», — сказала я. «Что ты почувствовал?» Рубен взглянул на меня и расплылся в улыбке. «Я почувствовал сердце Кхея. Ты славный мальчик. Теперь можешь выйти вместе с Кхея и передай своему брату, что я его зову». Рубен убежал и вскоре вошел Леви. Старший мальчик сел в кресло. Вид у него был очень серьезный. Взгляд опущен в пол. «Леви!» «Я хочу кое-что у тебя спросить. Я хочу, чтобы ты сказал мне всю правду. Сможешь ты это сделать?» Леви кивнул. «Сама серьезность. Куда вы с братом направляетесь?» Я почувствовала, что у него в душе идет борьба. Тогда я очень легко коснулась его щеки. «Не переживай. Скажешь, когда появятся слова». Некоторое время мы сидели в молчании. Необходимо было дать его духу успокоиться. Слышно было, как снаружи, Рубен разговаривает с Кхея. Я взяла его руку в свою, словно бы коснулась холодного листа кувшинки. — Леви, — заговорила я, — миссис Стенбах неспроста отправила тебя ко мне. Ты должен сказать мне правду. Ты должен быть в ухе Скажи мне, куда вы идете? Я сама знала ответ. Я поняла это, как только он показал мне осколок, Чаннумпа, но мне необходимо было услышать это из его уст. Наконец мальчик заговорил, но слова прозвучали очень тихо, почти как шепот. Ты должен сказать это уверенней. Иньянсакапи, повторил он так, будто еще надеялся утаить эти слова. Скажи тверже. Мы идем в место под названием Иньянсакапи, туда, где добывают камень для Чаннумпа. Я рада была услышать это от него. «И для чего вы туда идете? Мы хотим добыть камень, чтобы сделать дедушке новую чаннумпа. На сей раз его слова прозвучали твердо. От его признания сердце у меня радостно засияло. «А Рубен это знает? Он еще маленький. Он живет лишь одним днем. Я могу о нем позаботиться. Дедушка говорит, что я его защитник». «Всегда нужно слушаться дедушку», кивнула я. Услышав, что я так уважительно отзываюсь а его дедушке, Леви заметно успокоился. «Ты храбрый мальчик», — сказала я, — «и хороший брат». И хотя он так и не поднял взгляд, видно было, что на лице у него отразилась гордость. Я по-прежнему держала его ладошку в своей руке. «Леви», — продолжила я, — «я еще сомневаюсь, правильно ли отпускать туда вас с братом». «Иниан Сакапи очень далеко». А вы еще такие юные. Но я верю, что вас сюда прислал Великий Дух. И верю, что Создатель Сам направил вас в этот дальний путь. А потому я обязательно помогу вам. После чего я призналась ему в том, что хранилось в самой глубине моей души. А теперь я кое о чем попрошу вас, Леви. Всю жизнь я мечтала вернуться в это место. В сакапи Туда, где живет мой народ. Но Великий Творец отнял у меня ноги, и теперь я уверена, что Он специально послал сюда тебя, с молодыми, сильными ногами. Я верю, что Он отправил тебя для того, чтобы я смогла, наконец, осуществить свой путь. Я, наконец, смогу вернуться на землю предков. Я вернусь туда вместе с вами. Я отправлю с вами свой дух. Благодаря вам, ребятки, я вернусь на родину». В гостиную вошел Рубен, в руках он держал Кхея. «У Кхея много друзей», — сообщил мальчик. «Мы с ней поболтали». Он издал забавные звуки, что-то невнятно лепеча, затем вытянул руки в стороны и помахал ими, как плывущая черепашка. Затем малыш обхватил меня за шею и крепко обнял. «Ты, Унки", сказал он, улыбаясь до ушей. «Что же она еще тебе поведала?» — спросила я что мы отправляемся туда, где много красного камня. Вот что мне сказала. Кея. В ухе тике. Леви. Мне боязно было снова отправляться в дорогу. Уже пять ночей, как мы, покинули родной дом. О своем страхе я не говорил Рубену и никому не говорил. Эту женщину по имени Ида особенно не хотелось покидать. Она была из индейцев, как мы, и от нее все время исходила улыбка. У нее были добрые мягкие руки, с ней я чувствовал себя в безопасности. Я даже всерьез подумывал остаться у нее, чтобы ей помогать. Дедушке бы это понравилось. Но она велела нам идти и сказала, что мы должны совершить это путешествие ради Чаннунпа. Рубену явно не хотелось уходить. Он сказал, что ему страшно. «Сегодня будет что-то плохое», — заявил он. «Что?» — спросил я. «Просто что-то плохое». Меня тоже не покидал страх. Я не понимал только, извне он на меня нашел или изнутри. Но нам все равно надо было идти. Теперь мы шли не только за себя, но и за Мисс Иду. Мы несли на родину ее дух. Места вокруг казались очень необычными. Здесь было совсем не так, как там, где мы живем. Воздух тут был тяжелым. И воблузка совсем не такие, как у нас. И птицы, и растения тоже. Вообще все другое. Примечание. Воблуска, Насекомые. Конец примечания. Дедушка рассказывал мне про большую реку, Мнисоса, которую Васику называют Миссури, что она точно живая кровь, течет по нашей земле. Дедушка говорил, что она дает всем нам жизнь. Наш народ живет на том ее берегу, где закат, объяснял он, а большинство Васику на стороне восхода, там, где земля более пригодна для возделывания». Видимо, сейчас мы как раз и продвигались по их восточной стороне. Должно быть, попали на ту сторону реки, когда ночью ехали в поезде. Когда мы подходили к дому мисыды, то к дороге по обе стороны подступали кукурузные поля. Да и вообще складывалось ощущение, что это земля Васику. Для человека лакота, подумалось мне, не очень-то приятно здесь находиться. Но мне требовалось добыть дедушке новый камень для трубки, а потому мне следовало проявить в ухитике, собрать в кулак всю свою смелость и продолжать идти на восток. Я пытался думать так, как рассуждал бы дедушка. Он учил меня, что когда чего-то не знаешь, надо внимательнее вслушиваться. Мол, ты идешь по новому для себя пути и должен смотреть вокруг новым взглядом. Так мне и следовало поступить, старательнее прислушиваться ко всему, смотреть новыми глазами. Я разыщу место с красным трубочным камнем, и добуду его и принесу его дедушке, и сделаю с его ногами на пути к камню для новой трубки, так же, как мы станем ногами для миссыды чтобы вернуть ее дух на родину в Иньян Сакапи. Рубену ничего этого было неведомо. Он знал лишь, что мы спешим туда, где красный камень, и что он хочет скорее увидеть дедушку. Я хотел, чтобы брату было хорошо, и чтобы он не испытывал страха. Я решил его подбодрить, сказав, что путь будет легким. «Это займет три дня, Рубен», — сообщил я. Мисс Ида так мне сказала. «Я знаю», — отозвался брат. «Мне это сказала Кхея». Теперь весь разум Рубена сосредоточился на Кхея. Что бы он ни делал, все диктовалось ее соображениями. Мисс Ида велела нам держаться на еженой дороге. Она была не широкой, грунтовой, с полями по обеим сторонам. Время от времени попадался какой-нибудь дом, автомобилей на ней не было. Мисс Ида сказала, что если нам все же встретится машина, следует приветственно помахать рукой, мол, не надо трусить по дороге, как испуганные потерявшиеся собачонки. По нам должно быть сразу видно, что мы хорошо знаем, куда держим путь. Она сказала, что Васику всегда машут друг другу и улыбаются. Совсем не так, как наши люди, которые просто идут себе, куда им надо, и ни на кого в пути не смотрят. И велела, если вдруг кто-то возле нас остановится, сказать, что мы направляемся к дедушке. И это никакая не ложь, добавила она. Лгать нехорошо, даже людям в осику. Я все радовался, что на мне одежка, которую дала миссис Стейнбах. Рубену это тоже было по душе. Одежда была чистая, особенно белые рубашки. Не магазинные, а шитые своими руками. В этой одежде я чувствовал себя в безопасности, как будто я могу в ней спокойно идти по земле в осику и не испытывать страха. И она все время напоминала мне о семье Стайнбахов. Жаль, мы не смогли у них остаться. Рубен рубашка была слишком велика, со свисающими рукавами. Он выглядел очень потешно. У нас обоих на шее висели красные банданы. Рубен бегал по дороге кругами, взмахивал длинными рукавами, точно птицекрыльями, крыльями, и издавал при этом птичьи звуки. Что ты такое делаешь? Не удержался я. Брат показал на бандану. Мы с тобой как сисока. Я летаю. Примечание. Зарянка. Маленькая птичка с ярко-красным оперением на шее, грудке и вокруг клюва. Конец примечания. И он снова замахал руками по птичьи щебеча. И вправду было очень похоже на сисока. Я даже рассмеялся, так было здорово. Но, вглядевшись в глаза Рубена, я увидел в них страх. Птичку он изображал только, чтобы меня порадовать. — Иди сюда. Я захотел его обнять. Когда тебя обнимает, то меньше боишься. Мне вспомнилось, как меня обнимала мама, и миссис Стейнбах, и мисс Ида. Я обхватил руками брата и почувствовал, как он дрожит. Он был готов расплакаться. «Не бойся, Рубен», — сказал я. «Мы идем, чтобы добыть дедушке красный камень для новой трубки». Я первый раз сообщил ему это своими устами. Мне хотелось, чтобы его меньше одолевал страх. Когда твердо знаешь, зачем идешь, то всегда меньше боишься. Это мисс Ида заставила меня вспомнить про дедушку, — признался он и разрыдался. От его горьких слез мне и самому захотелось зареветь. Слезы уже вовсю подступали к глазам. Грозили вырваться наружу. — Может, мы пойдем обратно? — спросил Рубен. Впервые за все время он развернулся лицом назад. — Будь как Хея, — твердо сказал я. — Иди на восток. Он дважды шмыгнул и утер нос краем рукава. Потом прижался ко мне головой. — Я буду как Хея, — вздохнул он. И перестану быть как сисока. Сисока хочет вернуться в свое гнездо, а Кея несет свой дом с собой. Назвали их имена. Дентон. Трудно было поверить, что мальчишки могли так далеко уйти. Я был уже в сотнях километров от их дома вдали от Плоскогорий, в стране фермеров. В этих землях не осталось уже ничего индейского. Теперь это был край поселенцев. Немцы, чехи, шведы, самого разного происхождения народец понаехал сюда из-за океана. Застолбили за собой по участку земли, построили множество мелких городков с единственной улицей и заставили землю приносить плоды, как повелел их библейский бог. Воздух казался тяжелым и мутным, с гнетущей плотностью, от которой саднило легкие. Я ехал по прямым дорогам, как бритва, рассекавшим бесконечные поля, кукурузные, пшеничные и еще какие-то с худородными посадками, которые я не сумел распознать. Долгая однообразная езда успокаивала, помогая собраться с мыслями. Земли эти были богатыми и плодовитыми, но сейчас узнавали от жажды. Едва ли не физически ощущалось, как здешние посевы чахли не в силах противостоять засухе. И в каждом городке, в каждой продуктовой лавке или кафе, в каждом встреченном на улице человеке Везде и всюду сквозило горькое отчаяние мужчин и женщин, отдавших этим полям все, что только у них было. Я искренне сочувствовал живущим здесь, трудолюбивым и богобоязненным людям, застигнутым врасплох стихиями, которыми они не могут управлять. Мне нередко доводилось наблюдать, как они сидят в кафешках и барах, рассказывая друг другу истории про тридцатые годы, когда из-за полевых бурей, бесконечной засухи, повсюду... Попадались оставленные фермы и заброшенные поля, которые удавалось купить за бесценок. И вот теперь перед ними совершенно зримо маячил риск проиграть все тем же неуправляемым стихиям, что разрушили мечты предыдущего поколения поселенцев. В каком-то смысле для меня это были свои люди, осевшие на западе землепашцы и жнецы, которые пересекли весь континент, начиная от самой Атлантики, уповая на благодатную почву и свой упорный труд, пока не оказались на бескрайних, обезвоженных пространствах великих равнин. И тут они вынуждены были выбирать, то ли закончить путь и поселиться на последних, пригодных к пахоти землях, простирающихся на тысячу миль вокруг, то ли двинуться еще дальше на запад, сменить свои плуги на железо для клеймения и колючую проволоку и перейти от выращивания хлеба и кукурузы к разведению коров и овец. Кто-то не готов был на такие перемены, кто-то пошел на них с удовольствием. И довольно скоро эти переселенцы разделились на фермеров с тракторами и в спецовках, и на ковбоев, в шляпах и на конях. И по большей части отделяла их друг от друга полноводная Миссури. Впрочем, теперь земледельцам и заводчикам раньше угрожала общая опасность. Когда небеса оборачиваются против тебя, будь это пыльные бури или засуха, неважно, что именно у тебя погибнет, урожай или скот, конечный итог для тех и других одинаков. Это гибель надежд. И сейчас здесь как раз и погибали надежды и мечты поселенцев. Выдвинувшись искать мальчиков, я вовсе не предполагал, что уеду так далеко от дома. Я рассчитывал на километров семь-восемь, ну, может, девять от силы. Между тем, сейчас я уже ехал по гравийной дороге восточной оконечности Южной Дакоты руководствуясь целым рядом зацепок и наводок, которые должны были привести меня к обшарпанному от непогоды фермерскому дому и почтовому ящику с написанной краской фамилией Стейнбах. Ри сказала, что отправила сыновей к железной дороге и велела сесть в грузовой поезд. Ребята, мол, не один год этим развлекаются, и сама она подростком так каталась. И что им уже известны, все повороты и уклоны, где состав замедляет ход. Мальчикам она строго-настрого наказала, чтобы не сходили с поезда, пока не встанет солнце. Дескать, если они сделают это слишком скоро, школьные агенты их найдут и отвезут в интернат. Я пообщался с парой путевых обходчиков, осматривавших рельсы. Они мне сказали, что эта ветка, скорее всего, следующая, которую закроют, что поезд по ней ходит всего раз в сутки, и машинисты водят его по одному единственному маршруту. Так что нетрудно было угадать, где могли сойти мальчишки. Первая остановка поезда находилась вблизи того городка, где я только что побывал, а потому я и начал поиски оттуда. Узнал не шибко много, но уже кое-что. Седые сторожилы, попивавшие кофе в заведении на главной улице, посоветовали мне заглянуть на ферму Стейнбахов. Дескать, их дом как раз недалеко от железной дороги. Им, конечно, любопытно было, зачем я веду поиски, но это интересовало их не более, чем дела любого другого незнакомца, проезжающего через их городок. Это была страна фермеров, избежавшие индейские мальчишки их не особо волновали. Ни один из завсегдатаев никаких незнакомых мальчиков не видел, однако мне обещали, что сообщат местному шерифу, если вдруг заметят таковых. Из приличия я немного поговорил со стариками о коварности погоды, Да обурожая их, после чего наведался к шерифу, чтобы оставить о себе контактную информацию, и, наконец, отправился искать дом Стейнбахов. Мне было неизвестно, знают ли они хоть что-нибудь про сбежавших детей, но я считал, что имеет смысл, по крайней мере, с ними пообщаться. Судя по указаниям, что дали мне сторожилы, их дом находился всего в нескольких километрах от города. Меня предупредили, что это довольно замкнутая семья, в значительной степени живущая особняком что женщина там из индейцев, а мужчина белый и несколько лет проработал в индейском интернате. Кое-кто в городе поговаривал, будто бы он в прошлом был священником. В общем, слухов о них по городу ходило немало. Когда я выехал в направлении фермы Стейнбахов, небо было голубым и безоблачным. День стоял спокойный, безветренный, повсюду виднялись брошенные фермерские постройки. Полевые наносы наваливались на их стены точно волны. Над гравийкой висели облака пыли, оседавшие на лобовое стекло. Я включил, было дворники, но они лишь размазали грязь, от чего стало только хуже видно. Дом Стейнбаха стоял в стороне от дороги, в окружении нескольких дубов и густого подлеска. Строение представляло собой некогда чисто белый фермерский дом с небольшой террасой перед входом для отдыха и с мансардой. Однако из-за непогоды и многолетнего запущения краска на стенах Поблекло и местами облезла, Крыльцо с террасой просело, и теперь этот дом являл собой лишь печальное воспоминание о некогда счастливых временах. Когда я подъехал, на крыльце дома стоял мужчина, предположительно сам Стейнбах. Был он высоким, почти под два метра ростом, худощавым, с широкими, трудолюбивыми ладонями, которые торчали из рукавов его белой муслиновой рубашки точно два кузнечных молота. У него был широкий подбородок и истребиный нос, внимательный цепкий взгляд и прямой стан. Светлые жидкие волосы, выгоревшие почти до белизны, были зачесаны назад. Даже с расстояния становилось очевидно, что этот человек ничего легко не брал и не отдавал. Я подъехал к их дому неторопливо, словно мимоходом, с досужим визитом. Иной раз я радовался, что у меня пикап. Первое ведь впечатление о тебе строится у людей по твоей обуви. Своему транспорту, а также рукам. И хотя мои ладони давали понять, что я не привык к физическому труду, все же поношенные рабочие ботинки да полутонный запылившийся форт выдавали во мне, по крайней мере, не чужого в этих краях человека. Я мог лишь догадываться, как бы ко мне отнеслись, случись мне, прикатить сюда на черном казенном седане плимут, на котором с таким наслаждением подъезжал два пальца к чему либо дому для захвата. Как бы то ни было, приветствие Стейнбаха было каким угодно, но только радушным. Он развернулся ко мне, широко расставив ноги и сложив свои массивные руки у груди. Агрессии никакой не было, но весь его вид показывал, что он готов твердо защищать свое. — Мистер Стейнбах, — спросил я, выбираясь из пикапа, со всей уверенностью, на какую только был способен. Он без слов кивнул. Он остановился как раз посередине двуступенчатой лесенки на крыльцо, всячески давая понять, что является живой стеной, отделяющей его мир от моего. «Мне неловко вас беспокоить!» — начал я со стандартного вступления, привычного для жителей Среднего Запада. «Меня зовут Адриан Дентон!» Я протянул ладонь для рукопожатия, которую он принял с безразличной формальностью. Его пятерня оказалась чуть не вдвое крупнее моей. «Может, присядем на минутку?» Я слишком долго был в дороге. Кивнув, он отступил в сторону, пуская меня на крыльцо, однако дверь держа закрытой. Похоже, он принял меня за представителя какого-то ведомства, человека с некой бумагой, официальным посланием или предписанием. И теперь желал, не теряя времени, перейти к сути вопроса. Он указал мне на обшарпанный деревянный стул с прямой спинкой, стоящий у самого окна. В углу террасы лежал, посапывая старый, рыжевато белый пес. Я потянулся погладить его но он не проявил ко мне никакого интереса, разве что легонько вильнул хвостом. Так что я устроился на стуле поудобнее и спустив, пожалуй, даже чересчур наигранный вздох облегчения. Стейнбах остался стоять передо мной. Не предложил мне ни попить с дороги, ни перекусить. «Так чем могу быть вам полезен?» Сухо осведомился он. Мне хотелось как можно скорее разрядить возникшую между нами напряженность, а потому я решил обойтись без формальных любезностей и около личностей, и открыто ответить на его прямолинейность. Я разыскиваю двух индейских мальчиков, убежавших из дома в резервации. Мать за них очень беспокоится. Стейнбах ничего не ответил, видимо услышал от меня недостаточно, чтобы я мог рассчитывать на его ответ. Одному шесть лет, другому десять, ну или одиннадцать. Младший заторможенный, может быть слегка отсталый, из-за этой давешней полевой бури их домашние очень встревожены. Я взялся им помочь. Они решили, что, как у белого человека, у меня будет куда больше шансов расположить людей к разговору. Мои объяснения его явно ни в чем не убедили и не смягчили. «А почему вы спрашиваете о них здесь, в моем доме?» Он все так же твердо защищал свою территорию, ничего не предлагая. Они сели на товарный поезд, а путейцы мне сказали, что ближайшее место, где они могли бы спрыгнуть с состава, недалеко отсюда. Через окно я заметил в глубине дома тень женщины вероятно, его жены, пытающиеся подобраться поближе, чтобы побольше услышать, оставшись незамеченной. Больше, чем когда-либо, я теперь был убежден, что этим людям что-то известно. Иначе из чистого любопытства она бы вышла на крыльцо послушать, о чем разговор. Поскольку слишком уж много стояло на карте для излишней скромности, я решил выложить им все как есть. В последнее время я работал в государственной службе, помогая доставлять индейских детей в школы-интернаты. Но я не мог спокойно выносить, когда их отрывали от их семей, и потому уволился. Отчасти я ответственен за то, что этим мальчикам пришлось бежать. Теперь я просто пытаюсь помочь. Вернуть ребят домой. Стейнбах кивнул. Его почти двухметровая фигура молчаливо нависла надо мной, взирая на меня сверху вниз, давно усвоенным безразличием. Он провел рукой по идеющим светлым волосам. «Сожалею о том, что произошло с мальчиками». — сказал он. — Но здесь их не было. Не предложил мне ни направления дальнейших поисков, не высказал ни малейших предположений, куда они могли пойти, не подсказал, с кем мне бы стоило поговорить. Выдержав достаточно долгую паузу, чтобы я понял, ему больше мне нечего сказать, мистер Стейнбах протянул свою большую мозолистую ладонь для прощального рукопожатия. Как ни тени разговор, от него явно было ничего не добиться — А потому я пожал ему руку и попросил связаться с местным шерифом, если мальчики вдруг появятся. Дескать, прежде чем покинуть эти места, я обязательно наведусь к нему в офис за информацией. «Что ж, желаю вам успешных поисков», — сказал он, недвусмысленно завершая разговор. Старый пес сразу же свернулся калачиком в углу, словно желая подчеркнуть завершенность встречи. Я с конфужен отступил к лесенке, сейчас способ как можно элегантнее выйти из неприятной ситуации, чтобы это не выглядело как полное отступление. «Их зовут Рубен и Леви», — сказал я напоследок. «Вдруг вы их все же увидите?» Мать за них, правда, очень сильно беспокоится. И в тот момент, когда я уже повернулся, чтобы спуститься с крыльца, в дверях дома появилась жена Стейнбаха. «Прошу вас, задержитесь, мистер Дентон», — попросила она. «Очень хорошо, что вы назвали...» Их имена. Изголодавшись по общению. Дентон. Мое первоначальное впечатление о чете Стейнбахов оказалось в высшей степени ошибочным. Стоило мне назвать мальчиков по именам, и отношение хозяев ко мне полностью переменилось. Как оказалось, мистер Стейнбах просто выполнял роль сурового привратника, оставляя все касающиеся мальчиков решения на усмотрение жены. «Вы их знаете по имени», — сказала миссис Стейнбах из дверного проема. «Для вас это не просто какие-то сбежавшие индийские дети. Это говорит о том, что они вам не безразличны. Добро пожаловать в наш дом», — поманила она меня внутрь. Миссис Стейнбах оказалась исключительно впечатляющей женщиной. Как и Ри, ростом она была метр восемьдесят с лишним. Черты лица у нее были на все сто, как у лакота. Широкие скулы, темная смуглая кожа, немного узкий разрез глаз. Волосы — жесткие и густые, слегка тронутые сединой. Фигура широкая, с излучающей силу статью. Двигалась по дому она бесшумно, однако держалась с беспрекословным превосходством. И хотя по возрасту и происхождению они вполне годились друг другу в сестры, миссис Стейнбах и Ри казались полярно противоположными. Резкая и импульсивная Ри — была совершенно приземленная и постоянно источала еле сдерживаемый гнев. В миссис Стейнбах напротив чувствовалось что-то неосязаемое, неземное, какая-то далекая печаль, словно она не полностью присутствовала в настоящем. Она так очаровательно смотрелась в типичном платье фермерши, и это разительно контрастировало с тесными джинсами Ри и ее синей рабочей рубашкой с мужского плеча. Это было словно противостояние ранчо и фермы, представленное в одеяниях сильных, волевых и вполне располагающих к себе индейских женщин. Я сразу же был покорен гостеприимным убранством жилища Стейнбахов. Там оказалось совсем не то, что я ожидал увидеть, глядя на него снаружи. В доме было несколько пухлых, удобных кресел и пианино. Причем все это уютно рассредоточилось вокруг овального плетеного ковра, с кофейным столиком посередине, на котором виднелась россыпь журналов National Geographic и Life. Стены были оклеены бумажными обоями с розовым узором, а один угол гостиной занимал большой книжный шкаф наподобие буфета, заполненный старыми книгами в твердом переплете и как будто бы даже полным собранием энциклопедии «Британика». Рядом с изображением Иисуса, молящегося на горе, которое я в детские годы видел, пожалуй, в каждом доме в Мичигане, На стене висела репродукция Максвелда Пэриша с двумя девушками между колоннами. Примечание имеется в виду наиболее известная картина Пэриша «Рассвет» 1922 год, самая воспроизводимая картина в истории американской живописи. Конец примечания. Это была комната, созданная для уютного отдыха, и она мгновенно подействовала на меня раскрепощающе, хотя, признаться, я был удивлен полным отсутствием в ней каких-либо индейских сувениров или украшений. Я попытался было украдкой пройтись взглядом по книжным полкам, книги и выставленные там фотографии обычно дают некоторое представление о жизни хозяев, однако Стейнбах сел прямо напротив меня и полностью завладел моим вниманием. Супруга его удалилась на кухню, оставив нас, мужчин, наедине. «У нас не так уж часто случаются гости» молвил Стейнбах, откидываясь на спинку кресла и сцепляя руки за головой. Его открытая, расслабленная манера сидеть была прямой противоположностью той жесткой официальности, с которой он меня встретил на крыльце. «Жена моя из коренных американцев. Здешний народ не очень-то жалует смешанные браки, так что мы большей частью ограничиваемся обществом друг друга. Зато меньше неприятностей извне», — заметил я. Я и сам живу почти что так же. И тем не менее, у любого человека время от времени просто возникает потребность в компании. Он кивком указал в сторону кухни, откуда было слышно, как его жена шинкует овощи. Вы же знаете, как индейцы общаются. Зачем говорить два слова, если можно все сказать одним? Примерно таким выражением я и сам не раз описывал индейцев, с которыми мне доводилось иметь дело в резервации. Из шкафчика... Под книжными полками Стейнбах извлек янтарного цвета бутылку виски в полпинты. Она была запылившаяся и еще не початая. «Смочим горло!» — предложил он. «Очень уж засушливая година нынче!» «Неплохая мысль!» — поддержал я. «Алкоголь в этих краях стоил дорого и весьма ценился. Если хозяин собирался ради меня вскрыть новую бутылку, это был истинный жест гостеприимства, и отвергнуть его было бы нехорошо». К тому же выпивка, может, сделала бы его более разговорчивым насчет разыскиваемых мною мальчишек. Но только немного, я не так, чтобы любитель выпить. Стейнбах поставил перед нами по стакану, от души плеснул виски в мой, себе же налил наполовину. «А теперь поведайте-ка мне о тех маленьких беглецах, которых вы ищете», — попросил он. И я рассказал ему и про два пальца, и про разбившуюся трубку, и про старика-индейца-одинокого пса и про грязную камеру. это два пальца я вижу, настоящий мерзавец», — отозвался он, выслушав. «Это еще только верхушка айсберга. Старика никак нельзя было сажать за решетку, а трубка. Разве ж можно так неуважительно относиться к Чаннумпа? То, как Стейнбах произнес это слово, принесло мне большое облегчение. Я сразу почувствовал себя комфортнее. Это говорило о том, что Стейнбах все понял. Впрочем, учитывая происхождение его жены, не мудрено, что он с особой щепетильностью относится к обычаям индейцев. От его все возрастающего радушия и искренности я начал отогреваться и вскоре почувствовал, что готов открыться ему даже больше, чем предполагал. «Я как-то слишком глубоко в этом всем увяз признался я. Связался зачем-то с этими интернатами из два пальца. «Сам-то я дитя Среднего Запада. Я с Мичигана, точнее, с верхнего полуострова». Приехал сюда просто в поисках чего-то нового, я же ничего не знал. Я взялся за эту работу, чтобы заработать какие-то деньги, да чем-то занять свое время. Решил, что, наверное, школа-интернаты хорошо для ребятишек. Ну, сами знаете, трехразовое питание, всякая там грамота с арифметикой». На лице у Стейнбаха отразилось понимание. «Именно так и думают большинство людей, пока не увидят их в действии». «А вы как-то были с ними связаны?» – поинтересовался я. «Отчасти». — сказал он, поднося стакан к губам. Ответ прозвучал как будто отсекающе. Мне ясно дали понять, что это не тот вопрос, который Стейнбах пожелал бы обсуждать. Далее мы неспешно потягивали виски, обмениваясь историями о своих детских и отроческих годах на востоке США. Стейнбах происходил из Агаю, из маленького городка под названием Гнаденхутен. Сам он не нашел нужным объяснять, как очутился в этих краях. И я не стал спрашивать — Рассудил, что когда человек хочет чем-то поделиться, он это сделает сам. К тому же жизнь этой пары была исключительно их личным делом. С кухни между тем стал просачиваться в гостиную восхитительный аромат жареной курицы. Заметив, что мое внимание свернуло в ином направлении, Стайнбах спросил. «Останетесь с нами поужинать?» «На самом деле мне следовало бы отказаться», — ответил я, хотя перспектива была очень заманчивой. День клонился к вечеру, и я и так у них засиделся, а мне еще предстояло найти место для ночлега. Я не теряю надежды выйти на след ребят. Из кухни в гостиную вышла миссис Стейнбах. «Думаю, мы сумеем помочь вам с поисками мальчиков», — сказала она. «Если вы разделите с нами ужин, мы сможем об этом поговорить. Пожалуйста, останьтесь». Доносящиеся из кухни ароматы и возможность найти след беглецов были слишком убедительными аргументами, чтобы от этого отказаться. «Если это не доставит вам излишних беспокойств», «Желанные гости не бывают беспокойством», — улыбнулась хозяйка. Я быстро проникался к этой женщине искренней симпатией. Она являла собой причудливое сочетание добродушия и настороженной сдержанности. К тому же ей была свойственна такая незатейливая и естественная любовь к домашнему очагу, что это напомнило мне мою бабушку, как будто приготовление пищи и привечание в доме гостей приносило ей наибольшее удовлетворение в мире». «Для двоих готовить не так-то интересно», — добавила она уже с нотками грусти в голосе. «Хотя Стейнбахи вели себя со мной чрезвычайно любезно и радушно, я четко видел, что они по-прежнему глядят на меня оценивающе, словно пытаясь решить, где провести границу между дружеской открытостью и вежливым гостеприимством. Но точно можно было сказать, что они истосковались по компании». Похоже мое нескрываемое удовольствие от пребывания в уютном доме, где готовилась вкусная еда все же смягчило их отношение ко мне. Я уже так давно не участвовал в каких-либо домашних посиделках ароматы жарящейся курицы и домашнего хлеба словно вернули меня в детство к летним семейным пикникам под дубами и вязами с легким теплым ветерком веющим с прогретого берега озера мичиган. Еще немного и я готов был, расплакаться. Хозяйское угощение представляло собой изумительное смешение кухни лакота с традициями западных фермеров. С жареной на сковороде курицей, с душистым цельнозерновым хлебом, с некими овощами, которые миссис Стейнбах называла тхин псинла, а также похожим на пудинг ягодным десертом, который, по словам хозяйки, являлся фирменным блюдом ее матери. Примечание. Степная репа, Крахмалистый клубневидный корнеплод многолетнее травянистое растение прерий и сухих лесов в центральной части Северной Америки, издревле, являющееся основным питанием индейцев великих равнин конец примечания. Еле мы не торопясь, наслаждаясь обществом друг друга. Тему мальчиков мы, конечно же, затронули, но лишь в общих чертах. Как ни было трудно мне сдержаться, но я все же свел расспросы к минимуму. Мне не хотелось, чтобы хозяева подумали, будто бы я что-то у них выпытываю. Была очень тонкая грань между тем, чтобы дать им понять, что мне не безразличны эти ребятишки, и навести на мысль, что я расчетливо использую Стейнбахов для получения информации. Тем более они и так уже недвусмысленно намекнули, что способны помочь мне в поисках. Чрезмерная напористость с моей стороны могла произвести неверное впечатление. После ужина Стейнбах настойчиво предложил перебраться в его мастерскую, чтобы мы могли поговорить еще, не беспокоя его жену, Мол, она убеждена, что спать надо ложиться с закатом, а небо над полями от насыщенного оранжевого и розового уже перешло в темно-пурпурный цвет. Прихватив виски, мы вышли на задний двор и не спеша прогулялись до хозяйственных построек, любуясь тем, как опускается вечер. В сгущающихся сумерках поля позади леска, разросшегося возле дома, казались сморщенными и чахлыми. Постепенно загорелись звезды. Одна, затем другая — И так, пока все небо не испещерилось яркими светящимися точками, воздух вокруг наполнился стрекотом цикад. Карл Мартин поднял тяжелый черный крюк на двери сарая. «Дом, владение жены. А здесь мое местечко. Не то чтобы большое, но все же мужчине необходимо иметь собственное пространство». «Как говорил мой отец, каждый мужчина так или иначе оказывается в гараже», — улыбнулся я. А если горожане, то вполне сгодится и сарай. Я искренне наслаждался компанией Карла Мартина. Если забыть о натянутой формальности в самом начале нашего знакомства, он был добрым, приветливым и внимательным человеком, притом явно остро изголодавшимся по дружескому общению. «Жену я люблю беспредельно», — сказал он. «Но черт подери, эти индейцы говорят лишь то, что необходимо сказать, и все тут». Его одиночество было мне понятно. Я и сам день за днем предавался собственному уединению. Я делал все, что мог, чтобы от всех изолироваться, и большей частью это получалось. Но я был совершенно свободен и мог когда угодно просто собраться и уехать, куда вздумается. А он был привязан к дому, к браку, к этой земле, что, казалось, медленно гибло у него на глазах. Моим делом было одиночество свободы, а его – одиночество ловушки. Возникшая между нами связь была сложной и закрученной, и все же мы оба ее чувствовали. Носом чуял, как они горели. Дентон. Мастерской Стейнбаха оказалась небольшая, два с половиной на три метра, пристройка к амбару с единственным уцелевшим окошком, глядящим в поля и приземистой дровяной печуркой в углу. Стейнбах жестом пригласил меня сесть на деревянный стул, а для себя приволок из амбара плотный тюк сена. Он взял с полки металлическую форму для пирога, поставил ее на верстак, налил туда воды из стоящего на полу ведра, затем поместил в емкость старый керосиновый фонарь и зажег от спички. Тут же вспыхнул и заколебался неровный свет, отчего по стенам заплясали тени. Береженного Бог бережет», — улыбнулся Карл Мартин. В этих сухих краях уж лучше перестраховаться. Передо мной была самая типичная мужская мастерская, пропахшая с маской, машинным маслом, с верстаком, инструментами, целой грудой всевозможных обрезков и металлолома, что могут пригодиться в хозяйстве. В углу лежал большой моток колючей проволоки и болторез. Имелись и такие инструменты, которых я распознать не смог. Видимо, достались от далекого предка и были привезены из дальних мест а также целый набор напильников для работы по дереву, бережно разложенных на куске замши. Кроме того, по всему верстаку были беспорядочно разбросаны плоскогубцы, гаечные ключи, отвертки, молотки. В дальнем углу верстака, кроме того, стояли книги в переплете Этьен Жельсон, Рудольф Отто и Рудольф Бультман, о которых я никогда даже не слышал. Примечание. Жельсон – годы жизни 1884-1978, французский религиозный философ, медиевист. Отто, годы жизни 1869-1937, немецкий лютеранский теолог, специалист по сравнительному религиоведению. Бультман, годы жизни 1884-1976, немецкий лютеранский теолог, экзистенциалист, один из основоположников диалектической теологии, конец примечания. На стене, где у большинства мужчин висит пришпиленный календарь с Мэрилин Монро, у Карла Мартина помещался листок бумаги с написанным от руки стихом. Я поднялся и подошел поближе, чтобы прочитать. Почерк на листке был прямо-таки каллиграфическим. Псалом предрассветный. «Что благословение грядущего дня!» Будет ли завтра рассвет еще прекрасней? Способно ли стать драгоценней прикосновение дитя? Или наполнится большей любовью земля? В уплывшем вчера мы так уповали на этот день и называли его благословенным. И вот, дождавшись, когда он наступил, отринем ли мы его ради мечты о неизвестном завтра? Не спошли у Господи, свет в мое сердце, дабы не отвернулся я от этого рассвета. Пошли радость в мою душу, о тхун-касила, дабы я воспел наступающий день. Примечание. Великий пратьец. Конец примечания. Устроившись на тюке сена, Стейнбах продолжил потягивать виски. «Я это написал несколько лет назад», — пояснил он. «Я же раньше учился в духовной семинарии, предполагал стать священником». Он плеснул мне в стакан еще более щедрую порцию. Я прочитываю это каждое утро, прежде чем начать новый день. Я замялся, совершенно не представляя, что ответить, учитывая столь личное откровение глубокую набожность стиха. Стейнбах уловил мою неловкость. Все в порядке, не волнуйтесь. Религиозные беседы часто заставляют людей нервничать. Им кажется, будто бы им что-то начнут сейчас втирать или как-то их обрабатывать или вообще заставить читать целые пассажи из Библии. Но я вообще далек от этого. Я просто, скажем, размышляю о подобных вещах. Я подумал, что, может быть, стоит дать вам это прочитать. Мне показалось, вы человек без религиозных предубеждений. Я не знал, то ли такой и есть настоящий Стейнбах, то ли в нем сейчас заговорила виски. Мы одолели уже почти полбутылки, причем сам я сделал всего несколько глотков. «Да нет, все нормально», — ответил я. «Как раз хорошо, когда человек говорит что-то от всей души. Единственное подходящее для того места. Я отпил виски. Разговор наш становился до неловкости личным. Мне очень хотелось увести его в какое-то иное направление. «Так замечательно, что ваша супруга настояла, чтобы я остался с вами ужинать. Ничего лучше я нигде за последние годы не ел». «Меня так кормят каждый день», — улыбнулся Стейнбах. Он похлопал себя по животу, словно показывая, сколько набрал веса, хотя, как мне показалось, на теле у него не было ни грамма жира. «Мы люди бедные, но живем богато. Везучий вы человек. Я себе внушаю это каждый день». Карл Мартин сунул руку под верстак и вытянул небольшую коробку. «Вот», — сказал он, — «хочу показать вам кое-что». В коробке лежали несколько маленьких, вырезанных из дерева птичек. Сработаны они были простенько и грубовато, мало отличаясь туловищем от длинных пуль. У каждой вместо крылышек были вставлены по бокам перья от настоящих птиц. Размером они казались немногим больше калибри, которых на самом деле и напоминали. У одной в качестве клюва был приделан кусок изогнутой проволоки. У другой впереди крепился миниатюрный конус из консервной жестянки, и у всех были сделаны глазки из крохотных голубых бусинок. Стейнбах подержал одну в ладони. Фигурка казалась примитивной, но сделанной с душой. «Вот не могу никак решить. То ли мне ее покрасить, то ли пройтись морилкой. Что вы об этом думаете?» «Из-за этой пыли здесь и так вокруг все коричневое», — усмехнулся я. «Так что думаю, что лучше покрасить. Добавить чуточку цвета в нашу жизнь». На лице его расплылась широкая улыбка. «Вы думаете прямо, как и я, мистер Дентон». «Мне нравится ваш стиль мышления. Эти вот бусинки, — указал он на глаза у птички, — остались от заспинной доски, что мастерила жена. Голубые. Индейцы считают его цветом вечности. Неплохой выбор для созданий, что большую часть жизни проводят в небе. — А почему вы храните их тут, в коробке? — спросил я. — Поставили бы дома на книжную полку». «Я делаю их просто, чтобы делать», — ответил Карл Мартин, «а не для того, чтобы выставлять. Не так уж они и хороши. Я часто берусь за свои напильнички», — кивнул он на разложенную замшу с инструментом. «Всякий раз, обтачивая фигурку, я возношу маленькую молитву. Для меня это своего рода медитация». Вновь его стало сворачивать в сторону религии. Небо между тем все меркло, сделавшись уже темно-фиолетовым. Ночь сгущалась, и воздух становился тяжелее. Мне же еще требовалось найти место для ночлега. И хотя наш разговор так и не дошел до поиска мальчиков, я чувствовал, что сейчас самое время уехать. В конце концов, я мог бы вернуться сюда утром и все обсудить. «Пожалуй, мне уже пора», — сказал я. Где-то у самого горизонта сверкнула вспышка. Прокатились далекие раскаты грома. «Увы, этот гром нам ничего не принесет», — вздохнул Карл Мартин. Просто сухая гроза. Хотелось бы, конечно, большего. Земля вон вся гибнет от засухи. Он положил ладонь мне на запястье, скорее теплым дружеским жестом, нежели пытаясь удержать. «Останьтесь еще. У нас найдется, где вас уложить». Предложение было очень заманчивым. В этих маленьких городках Южной Дакоты улицы с наступлением темноты совершенно пустеют. К тому же я даже не знал, есть ли в ближайшем городе гостиница. «А это точно будет удобно». — спросил я. — Более чем. Нам это будет только в радость. Я поглядел через открытую дверь сарая на мерцающее с полохами небо. Новая вспышка молнии разлила свет над далеким горизонтом. — Бог ты мой, какое здесь все масштабное! Никак к этому не привыкну. — Да вряд ли мы вообще способны к такому привыкнуть, — ответил Карл Мартин. — Это вызывает в нас смирение. Снова прогремел гром. «Это глаз Божий!» — возвестил Стейнбах, но тут же, спохватившись, коротко хохотнул. «Ох, простите, забыл!» «Да ничего, все нормально. Чуточку религии мне не помешает. Останьте здесь подольше и постигните ее в избытке». Он прикончил свой стакан виски, любовно поглядел на полуопорожненную бутылку. «Спасибо, что разделили ее со мной. Я никогда не выпиваю в одиночку. Эта бутылка у меня, наверное, больше года». Берег для особого случая. Он качнул головой и тепло улыбнулся. Видимо, вы этот случай и есть. Я чувствовал себя в легком дурмане и даже представить не мог, что ощущал сейчас Стейнбах. Он-то принял намного больше меня. Теперь я даже радовался, что мне не придется никуда сегодня ехать. Огонек керосиновой лампы заколебался на легком вечернем ветерке, отбрасывая зыбкие тени на его угловатое, подернутое морщинками лицо. Карл Мартин прошел к двери, уперся своими большущими ладонями по обе стороны косяка и поглядел в залитое звездами небо. «Знаете, мистер Дентон», — заговорил он, «когда я уезжал в эти края, я никак не ожидал, что женюсь на индейской женщине. Я вообще не предполагал на ком-либо жениться. Я собирался стать священником. После учебы меня направили работать в школу-интернат». С невеселой улыбкой он покачал головой. Я даже понятия не имел, во что ввязываюсь. Примерно вот как вы с этим. Два пальца. Это объясняло, почему он так понимающе поглядел на меня, когда я первый раз обмолвился о своей работе. «Забавная штука жизни», — усмехнулся я. «Да, всегда идет вперед, но понимаешь ее, лишь оглядываясь назад». Примечание. У датского философа-экзистенциалиста Сёрена Кьеркергора «Годы жизни 1813-1855. Эта мысль звучит так. Жизнь проживаешь, глядя вперед, но понимаешь ее лишь, оглядываясь назад». Конец примечания. Замечательные слова. «Это Серен Кьеркегор. Возможно, вы о таком и не слышали ни разу». Помолчав в задумчивости, Стейнбах спросил. «А вы почему это сделали?» «Что? Перебрались сюда жить». Да никаких особых причин не было. Моя старенькая собака умерла. У самого ни двора. С женщинами не сложилось. И вот я просто сказал себе, да пропади все прободом, и двинул на запад. В армии служили? Нет, был на альтернативной службе. Но почему сюда? Почему именно в Южную Дакоту, в Индейскую резервацию? Почему пошли работать к этому два пальца? Видимо, в какой-то момент, как говорится, просто шины сдулись. Мне казалось, я уже уехал от всего как можно дальше, а на работу нанялся, просто чтобы хоть чем-то заниматься. Как вы сами только что сказали, я и знать не знал, во что ввязываюсь. Как это бывает, давеча еще искал, где провести лето, и вдруг, глядишь, уже ловлю детей индейцев по равнинам. А сейчас вот сижу в мастерскую фермеру. фермера, пью виски и жду, пойдет ли дождь. стайнбах рассмеялся. Изложил я все очень кратко и сумбурно, просто отдельные мысли, выныривающие на поверхность сквозь спиртное. Но ему это, похоже, доставило удовольствие. «Ну а вы как?» — полюбопытствовал в свою очередь я. «Похоже, с карьеры священника у вас не срослось?» На его лице пролегла усталая улыбка. «Нет». Все пошло незапланированным курсом. «И что случилось? Привлекла к себе индейская красотка?» Я понимал, что сую нос в личное пространство, но виски все же делала свое дело. Ну это отчасти тоже. Но причина была вовсе не в этом. Все было куда глубже. И связано скорее с религией. Вам это, возможно, и не будет интересно. Да нет, на самом деле интересно, возразил я. Выпивка определенно развязала нам языки, и теперь я искренне наслаждался обществом этого человека. Его набожность вовсе не была гнетущей, а открытость... Действовало, как освежающий ветер. Я внезапно осознал, что уже несколько месяцев по-настоящему не общался с людьми, ограничиваясь лишь мимолетными разговорами. Стайнбах подтянул свой тюк поближе и сел прямо против меня, положив массивные пятерни себе на бедра, наклонился в мою сторону так, что мы оказались с ним лицом к лицу. Что ж, ладно, может, это прозвучит несколько странно, но все началось с пожаров. С чего? со степных пожаров. Вам доводилось видеть, как горят прерии? Вблизи нет. Так вот, пока к ним не окажешься вплотную, то даже не представить, что это такое. Посмотрите-ка вон туда. Указал он рукой на простирающиеся во тьме поля. Видите, вдалеке молнию. Над горизонтом снова возникли расплывчатые сполохи. Это как-то на вас действует? Что вы имеете в виду? «Ну вот вы чувствуете в этом что-то личное, как будто оно обращается именно к вам». Я пока не улавливал смысла в его вопросе, но готов был следовать за Стейнбахом, куда бы он ни повел. «Что ж, это вызывает у меня некоторую тревогу», — сказал я, «заставляет задуматься, насколько оно далеко, и что именно движется к нам сюда. Но нет ничего личного, не ощущаю». «Вот и у меня так было раньше». «Может, я был просто лишь чуточку религиознее, чем вы? Потому-то я здесь и очутился, из-за религии. Мне хотелось уехать туда, где слышен голос великих стихий, но я воспринимал все абстрактно, чисто философски, как напоминание, что Бог везде сущ. Но ничего личного». Он высосал последние капли виски, еще остававшиеся на дне его стакана. Сладковатый аромат, задувающего в сарай ветерка, смешивался с непрерывным стрекотом цикад, наполняя ночь тяжелым, вязким покоем. В определенном отношении я нигде еще не чувствовал себя так комфортно, как здесь. Народ в этих местах богобоязненный. Здесь вообще, скажу я, очень богобоязненный край. Все до единого преклоняются предвысшими силами. Совсем не то, что городские, которые считают, будто бы приличный костюм и солидный банковский счет позволяют им все контролировать. Достаточно поговорить со старыми фермерами, они чертовски суровы и непрошибаемы, никогда даже не улыбнуться. Но в них сидит этакая глубокая искренняя смиренность. Ураганы, песчаные бури, засухи, торнадо — все это постоянно тебе напоминает, что вовсе не ты контролируешь происходящее. Парочка грозовых шквалов с 8-километровой высотой один-два торнадо, и вот я уже в их рядах. Хотя я, конечно, всегда отличался от местных. Всегда был для них аутсайдером. Он поглядел мне в лицо с искренним простодушием. «Вы действительно не против, что я вам все это рассказываю? Просто я никогда и ни с кем этим не делился. Черт, да мне вообще редко, когда удается с кем-либо поговорить. Женись на индейской женщине, и город для тебя закроет двери. Хотя они и так не слишком-то были для меня открыты». «Да нет, что вы!» Пожалуйста. Так вот, я читаю все это, указал Карл Мартин на стопку книг на верстаке. А народ здесь читает, разве что каталоги семян. И вместо Атле Бурпе я пытаюсь говорить с ними Мистериум Тремендум. Примечание. Имеется в виду американский производитель семян и растений Атле Бурпе. Мистериум Тремендум. Тайна устрашающая. Термин, используемый Рудольфом Отто, годы жизни 1896-1937, обозначающий чувство непостижимой тайны, интенсивное переживание таинственного и устрашающего божественного присутствия. Конец примечания. Я совершенно ничего в этом не смыслил, да и с темы степных пожаров Стейнбах свернул куда-то далеко, но все же мне не хотелось его прерывать. Он говорил со мной от всей души, пусть даже и не без помощи бутылки. Итак, я стал работать в школе-интернате для индейцев. И вот представьте, каждый год к нам приводят этих маленьких ребятишек. Отмывают, оттирают, выстраивают в линейку. Симпатичные индейские детки. И большей частью жутко перепуганные. Девочек одевают в платьица, мальчиков в костюмчики. Их нормально кормят, чтобы хоть немного мышц на костях наросло. Предполагается, что я буду им преподавать историю и религию. И вот они сидят передо мной за маленькими деревянными партами. Ручки сложены на столе. Глаза на пол лица от страха даже двинуться боятся. Черт, да большинство из них и по-английски-то не понимают. И знаете, какие две вещи их поражают сильнее всего? Какие? Распятие и глобус. Им просто глаз не оторвать от человека гвоздями прибитого к кресту. А еще они не перестают смотреть на глобус, думая, что именно таков и есть наш мир. Они его называют «земной шар мистера Стейнбаха». Один пацаненок как-то раз подошел ко мне и очень серьезно так заявил. «Мистер Стейнбах, я боюсь зимы». А имя у него было «Изекииль». Ну, по крайней мере, у нас его так называли. У него были большущие такие глаза и очаровательное личико. «Почему, Изекииль?» — спросил я. Он ничего не ответил. Мальчик был на редко стеснительным, любой разговор давался ему с трудом. «Все хорошо, Эзекиэль», — подбодрил я его. «Говори, и не волнуйся». Он поскреб ногой по полу и сказал. «Вы говорили, что со сменой времен года земной шар поворачивается, и я боюсь, что когда подойдет зима, я могу с него упасть». Карл Мартин издал короткий смешок. «Господи, как же я любил этих деток». Еще одна вспышка на мгновение озарила горизонт, выведя его из задумчивости. Стейнбах тряхнул головой, словно собираясь с мыслями. Да, прошу прощения, я говорил о том, как я здесь оказался. Он накрыл ладонью мою руку. Позвольте, я расскажу вам одну историю. Было лето, я уже второй год как обретался в этих краях. Школу на каникулы закрыли, и я отправился поработать к одному здешнему фермеру, к одному дедульке. Ему требовалась помощь по хозяйству. Поселился я у него в маленькой надворной постройке, размером примерно с этот вот сарай. Я помогал ему доить коров, да и с разными другими работами на ферме. Просто нормальный, здоровый, настоящий труд. И возможность познакомиться с местными. Славные, кстати, люди. Лето тогда выдалось тяжелое, такое же, как в этом году, а может еще и хуже. Спросите, жаркое? Господи, да оно было, как дыхание дьявола. И невероятно сухое. Ни единого дождя, вообще ни капли. Все только и делали, что с надеждой смотрели на небо. В церквях было не протолкнуться. Люди стояли на коленях, моля о дожде, моля о помощи, о каком-то облегчении. Народ просто цеплялся, кто за что мог. Примерно как сейчас. Хозяйство у каждого было не бог весть. Пара коров да несколько кур. Вроде как у меня сейчас. И все зависит от урожая. Хороший урожай, живешь и радуешься, скудный, чахнешь и умираешь. Тот старичок, у которого я работал, растил кормовую траву и заготавливал сено. Не так, чтобы много, в основном, чтобы свою скотину прокормить. Ну и другим фермерам продавал немного. За счет этого он и выживал, едва сводя концы с концами. И вдруг вокруг начались степные пожары, возможно, от молнии. А может, кто-то полил траву, да, дело вышло из-под контроля. Вы наверняка о таком слышали». «Изарева, думаю, видели не раз, но с расстояния во много километров. Совсем как эту молнию сейчас». Он указал на дверной проем, в котором виднелось, как на далеком горизонте вспыхивали в ночи разряды. И вот однажды, невдалеке от нас, не дальше километра, что-то полыхнуло. Я был тогда в поле с коровами и лошадьми. Внезапно прямо через дорогу выросла стена огня метров двенадцати, Или пятнадцати. Дым от него, аж чернючий, клубился, извивался, поднимаясь к небу. Слышали, как говорят, языки пламени? Так вот, я видел их воочию, эти языки. И это было очень громко. Вы даже не поверите, какой рев оно способно издавать. Карл Мартин крепко схватил меня за предплечье. Будто тем самым мог дать мне ощутить всю силу им пережитого. И это начало двигаться на нас. Как будто оно огляделось вокруг. Увидела нас и решила за нами прийти. В мгновение ока оно перемахнуло дорогу и пошло в нашу сторону. Причем с гулким, неистовым ревом. Я и не думал, что огонь способен так реветь. Сперва охватило пастбище, пытаясь добраться до лошадей и скота. Мы ломанулись прочь, бежали все — лошади, коровы, их маленькие телята. Но огонь ловил то одного, то другого и тут же пожирал. Стейнбах схватился руками за голову и закрыл глаза. Я носом чуял, как они горели. Они отчаянно стенали и умирали в муках, и у всех в глазах стоял страх. Словно это гиена огненная, мистер Дентон. Бежишь сквозь дым, который душит и преследует тебя, и слышишь отовсюду вопли ужаса. А жар делается все сильнее, и ты молишься, и изрыгаешь проклятие, делаешь все, что в твоих силах. И не можешь даже повернуться посмотреть на это пламя, потому что оно выжжет тебе лицо. И это не похоже было на какое-то наказание от Господа. Это не было чем-то далеким, отстраненным, чем-то умозрительным, из книжки. Стейнбах помолчал немного, словно раздумывая, стоит ли продолжать. «Не знаю, как вам это сказать. Но эта штука была живой. В ней как будто имелся дух, и она потешалась над нами. Она словно осознанно выбрала именно нас. Скажете, это сумасшествие, но я не сумасшедший. Это нечто гналось за нами по пятам, измывалось». Один из соседей рассказал потом, что он убил быка из своего стада вспорол и проволочил по полю трактором, делая противопожарную полосу. Огонь вплотную подошел к этой полосе и остановился. Застелился по земле, словно пытаясь переползти преграду, затем набросился на тушу этого быка, сжег ее прямо на глазах у соседа. Потом как будто соскочил с нее и двинулся дальше. Оно делало то, что хотела. Говорю вам, у этой штуки был разум. Она сознавала, что творила. Клянусь Богом, никогда в жизни не встречал ничего подобного. А потом, словно по щелчку пальцев, оно просто развернулось и ушло. И тишина. Кругом чернота. Повсюду обугленные туши. И запах жженной плоти, паленой шерсти, горелого сена. Это нечто просто взяло и ушло, словно закончив свою работу. Я тогда плакал, молился. И вот что я хочу вам сказать. Я молился не какому-то Богу из-за облачных далей, не какой-то абстрактный мистериум тремендум. Я обращался к этому огню, умоляя его держаться от нас подальше, уйти в какую-то другую сторону и больше никогда не возвращаться. И именно тогда я постиг. Я все жил с головой в своих книжках, в полемиках о божественности Иисуса, и Господь Бог правил передо мной мировым шоу, точно шпрех шталмейстер на манеже. И тут вдруг является эта штука, смеющаяся беспощадная, поворачивается, видит нас и начинает преследовать. А затем, как будто наигравшись и насытившись, просто разворачивается и уходит. Оно живое, точно вам говорю. В нем ощущался дух, и у него был разум. Стейнбак снова схватил меня за руку. «Вы думаете, я сумасшедший?» «Да нет», — ответил я, даже не представляя, что еще сказать. А «Эти коровы...» пытающиеся спасти своих телят, кричащие, ревущие, вопящие, совсем как люди, совсем от нас не отличающиеся. Клянусь Богом, они тоже молились по-своему, по-животному. Я прямо чувствовал их души, видел, как их дух расставался с плотью. Вот тогда-то во мне все и переменилось. Все, что есть в этих книгах, указал он на стопку на верстаке, и ссокшее, как урожай на этих полях. Из них высосаны все соки. Я еще буду пытаться втолковывать этим маленьким индейским детишкам про какого-то Иисуса, жившего в тех местах, о которых они ни разу не слышали, внушать им, что их дедушки и бабушки в своей вере ошибались, и родители тоже, это при том, что их всю жизнь окружают эти духи. Страшные грозы, болевые бури, смерчи и торнадо, пожары, подобные языку дьявола. Мысли его начали как будто разбредаться. «Говорил он, все это уже не для меня». Это было что-то вроде сокровенного признания, мучительного изъяснения глубоко личного кризиса веры. Неужто вы не понимаете? Вот сидят перед нами, с апартами, сложив ручки, эти маленькие индейские ребятишки, и мы вещаем им нечто совершенно непонятное. Благослови нас, о Господи, эти твои дары. Велим им молиться перед едой. А что вообще означает эта застольная молитва? Ведь индейцы не привыкли возносить молитву перед едой, как мы, благодаря Господа Бога, заснеть на столе. Они обращаются к духам животных, которые отдали свою жизнь, чтобы накормить людей. И я еще буду пытаться учить их, как надо молиться. В отдалении пророкотал раскат грома. Огонек в лампе заколебался. Стейнбах пригладил широкими ладонями светлые, редеющие волосы. Лоб у него заблестел испаренный. «Рай и ад, говорите вы!» Знаете, что такое ад? Это когда видишь, как степной пожар уничтожает малыша-теленка, а его мать отчаянно ревет, пытаясь его спасти. В этих воплях и в этих материнских глазах куда больше ада, чем во всех теологических трудах мира вместе взятых. И если дьявол существует, то он, в этом степном пожаре, мистер Дентон, кохочет и убивает, а потом поворачивает и уходит, словно ничего и не случилось. Стейнбах прижал к глазам костяшки пальцев, Словно пытался отогнать видение того, что «забыть» был не в силах. «Я должен был уйти из интерната. Я просто не мог там оставаться, понимаете? Я не мог учить этих индейских ребят тому, во что сам верил лишь наполовину. Тому, что только коверкало им души». Тут же, словно себя поправляя, он добавил, «Не то, чтобы я перестал верить в Иисуса. Просто это сделалось для меня уже не столь значительным. Вы меня понимаете?» Он глядел на меня умоляюще, как будто просил у меня оправдания, словно испытывал потребность, чтобы другой белый человек сказал ему, что открытый им, Стейнбахом, мир — не плод его воображения и что он вовсе не предал свой народ и свою веру. «Вы хороший человек, мистер Стейнбах», — ответил я, совершенно не зная, что еще сказать. «Разве? Вы правда так считаете? При том, что я пытался заставить этих детей...» возненавидеть тот мир, что передали им предки, заставить их ненавидеть самих себя. Он уже близок был к тому, чтобы расплакаться. Стейнбах прошел к двери и уставился в ракочущую даль. Он долго так стоял, не говоря ни слова. Когда он, наконец, развернулся, его глаза были исполнены такой муки, какой я еще ни разу не видел на лице мужчины. Я думаю, что, может быть, поэтому Господь и забрал у меня сына. Мы проводили их в путь. Дентон. Ночь выдалась тяжелой. Я никак не мог вытеснить из головы образ этого высоченного мужчины, замкнувшегося в своем душевном страдании, который едва ли не умоляет об оправдании и отпущении, в то время как вдалеке над горизонтом то и дело вспыхивает молнии и слышится приглушенные раскаты грома, эхом разносящиеся по пустынным ночным прериям. Еще труднее было заснуть в кровати, которая, как я теперь узнал, принадлежала его погибшему сыну. Теперь я понял, что за опустошенность я ощутил, оказавшись в доме Стейнбахов. Эта атмосфера безысходной печали пронизывала все вокруг, маскируясь под покой и порядок. Оглядевшись в комнате, я увидел маленькие металлические самолетики на комоде, а на стене вырезанные журналов и пришпиленные кнопками фотографии птиц и зверей. Это походило на святилище... Дверь которого закрыли в момент смерти, и все так и осталось там нетронутым. Как воспоминание, чересчур болезненное, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. Что же такое случилось? Что за ужасное, безжалостное событие разыгралось в этих стенах, оставив обоих стейнбахов в ловушке воспоминаний, которые не принято озвучивать в этом огромном, опустелом пространстве? Я не скоро с трудом заснул, чувствуя себя пристыженной за своего появления в этом доме. Стейнбахи вели закрытую, населенную призраками жизнь, и мне не следовало в нее вторгаться. Когда наутро я поднялся с кровати, Стейнбах вовсю уже бодрствовал. Не представляю, как ему это удалось. У меня-то голова была тяжелая, а у него вообще должно было ломить. Однако у Карла Мартина не наблюдалось ни малейших последствий нашей ночной попойки. Он был выбрит одет в чистую белую муслиновую рубашку с длинными рукавами и без воротника, застегнутую на пуговице до самой шеи. Он сразу напомнил мне амишей. Я немало повстречал их, конных повозок, на проселках, пока колесил по стране. Примечание. Амиши — закрытое консервативнейшее религиозное сообщество, отделившееся в XVII веке от протестантов минонитов. Живут преимущественно в сельской местности за счет натурального хозяйства и ремесел, стремясь к отказу от всевозможных благ цивилизации. В частности, предпочитают пользоваться гужевым транспортом. Конец примечания. Миссис Стейнбах стояла на крылечке за задней дверью, тихонько что-то напивая себе под нос и луща кукурузу. Новый день опять обещал быть жарким и без единого дождя. Я не был уверен, сохранится ли с утра та дружеская открытость, что возникло между мной и Стейнбахом ночью. Или же после пьяной ночной исповеди наше утро будет сковано взаимной неловкостью. А потому решил соблюсти осторожность. — С добрым утром, мистер Стейнбах! Он повернулся ко мне с теплой улыбкой. — Думаю, та бутылка виски должна была стереть между нами всякую формальность. Зови меня Карлом Мартином! И он протянул руку, словно желая скрепить пожатием нашу новообретенную дружескую близость. А ты меня, Адрианом, с ударением в конце, или можно звать просто Дентоном. Я еще вчера обратил внимание на его руки. Они были огромными, даже для человека его размеров. Это были руки работящего мужчины с мозолями от тяжелого труда, и все же гораздо более изящные, чем я привык видеть. Ладони работяг, что наблюдал я в свою бытность в Мичигане, являли собой скорее памятник пережитым испытаниям. Сломанные или отсутствующие пальцы, здоровенные костяшки, шрамы, въевшаяся под ногти грязь. У Стейнбаха руки были совсем другими. Хотя они выглядели довольно крупными и сильными, от них исходило ощущение не столько мощи, сколько точности, как у хирурга или у пианиста. Это было еще одно несоответствие в этом противоречивом человеке. «Кофе, я так полагаю?» — спросил он. «Ты верно полагаешь?» — улыбнулся я. Из шкафчика рядом с плитой он достал две кружки. Я заметил, что в стороне там стояла кружечка поменьше. Я старался не додумывать слишком многого, но ее трудно было не увидеть. Карл Мартин наполнил одну кружку из стоявшего на плите старого белого эмалированного кофейника и придвинул по столу ко мне поближе. — Отличная вышла ночка, — сказал он, не проявляя ни малейшего смущения из за того, как много он внезапно открыл мне о себе. Да, мне тоже понравилось. Спасибо. Итак, ты хотел бы узнать побольше о тех индейских мальчуганах? Давай я только сперва закончу готовить завтрак, да и Лили к нам присоединиться. Я как-то не привык видеть, чтобы фермер сам готовил еду. Обычно этим занимались женщины, которые брали на себя всю работу по дому. Со знанием дела Карл Мартин разбил абортик сковороды, одно за другим шесть яиц, причем пользуясь лишь одной рукой. Быстро их пожарил и выложил по два на каждую из трех тарелок, расставленных на столе вместе с ножами и вилками, а также остатками хлеба, который его жена пекла накануне. Услышав звяканье тарелок и приборов, она пришла со двора и села за стол напротив меня. Стейнбах налил ей в кружку кофе. «Благодарю, Карл Мартин», — произнесла она. Он в ответ кивнул и улыбнулся. «В их речи и вообще в их взаимоотношениях Чувствовалась какая-то непривычная церемонность, граничащая с ритуальностью. Они одновременно приподняли кружки с кофе, словно в знак благословения. С некоторой робостью я сделал то же самое. — Митакуэ, оу яс, ин, — сказала миссис Стейнбах. Примечание, все мы взаимосвязаны. Конец примечания. Затем, подняв взгляд на меня, добавила. — Спасибо, что согласились провести ночь в нашем доме, мистер Дентон. «Это была честь для меня», — ответил я, непроизвольно приняв такой же официальный тон, чему сам немало удивился. «Прошу вас, если угодно, зовите меня Адриан. Или же просто Дентон. Было очень любезно с вашей стороны позволить мне остаться на ночлег». «А вы можете звать меня Лили?» Кружку она держала обеими руками, как ребенок стакан молока. Каждый ее глоток был неторопливым, осознанным, окруженным аурой тихой бдительности. Все внимание женщины было сейчас приковано ко мне» хотя она не глядела на меня в упор, чувствовалось, что из-за ободка кружки она следит за каждым моим действием, как я намазываю маслом хлеб, как ем глазунью, пью кофе. В ее взгляде не было ничего оценочного, лишь постоянная настороженность, какую можно порой заметить у официанта или у животного, пытающегося решить, то ли подойти к человеку, то ли лучше держаться поодаль. «Расскажите побольше о себе, мистер Дентон». — попросила Лили, предпочтя в обращении ко мне формальную сдержанность. — И о том, почему вы так заинтересованы в судьбе этих мальчиков. Я уже более подробно рассказал о своей работе «У два пальца», о знакомстве с Ри стариком-индейцем-одиноким псом. Признался, что своей заботой о дедушке и привязанностью к матери эти мальчики что-то тронули в самой глубине моей души. Поведал, насколько потрясло меня то, как разбилась священная трубка — И то, какой злорадной и жестокой была реакция на это моего начальника. «Вы видели, как разбилась Чан-нун-па?» уточнила Лили. «Да». «А мальчиков вы при этом видели? Как они отреагировали?» «Видел. Младший, похоже, был очень напуган, а старший внезапно посерьезнел, прямо будто весь похолодел, словно в этот момент что-то переменилось в его душе. Это было странно наблюдать, как будто он вдруг перестал быть ребенком». «Никогда еще подобного не видел». Лили с улыбкой кивнула. Карл Мартин молча следил за нашим разговором, сложив свои огромные ладони домиком над носом и ртом. Поднявшись, Лили вышла в другую комнату и вскоре вернулась, принеся раковину морского ушка и орлиное перо, достала из маленького кожаного мешочка, хранящегося на полке, щепотку шалфея. Примечание имеется в виду белый шалфей, занимающий особое место в традициях и ритуалах индейцев для духовного очищения, для удаления плохих мыслей и злых духов, для связи с миром духов, для церемоний, благословений и прочее. Конец примечания. Карл Мартин оставался все так же молчалив и неподвижен. Жена его, между тем, насыпала шалфей в ракушку, подпалила, обмахивая тлеющую траву пером, пока дым от нее не стал подниматься легкой струйкой, наполняя комнату характерным ароматом. «Я хочу, чтобы все плохое отсюда ушло», — произнесла Лили почти в той же сухой церемонной манере. «Чтобы, когда мы станем говорить о мальчиках, все плохое, что совершали вы с этим человеком по прозванию «Два пальца» осталось у вас позади». Она подхватила дым, сложив чашечкой ладони, и провела ими вокруг головы. Карл Мартин проделал то же самое. Лили снова пообмахивала пером тлеющий шалфей и указала рукой на меня. «В точности, как и хозяева, я пронес ладонями дым у себя в круг головы». Затем женщина произнесла несколько слов на родном языке и вышла из-за стола. Вернувшись, она взяла щепоть какой-то другой сушеной травы. Положила ее в середину раковины и подпалила, обмахивая орлиным пером, так же, как и прежде шалфей. Вокруг разлился гораздо более сладкий аромат, и снова они с Карлом Мартином овеяли дымом свои головы и велели мне сделать так же. «Вы должны мне пообещать, что вы с добрым сердцем пойдете на поиски» и что вы будете делать только то, что действительно поможет мальчикам, — сказала Лили тихим, но властным голосом. — Обещаю, — ответил я, будто брачную клятву произнес. Отложив на стол перо, Лили поместила ракушку между нами. Дымок от нее все так же поднимался тонкой извилистой струйкой, наполняя комнату сладким, навевающим дремоту запахом. — Теперь я вам поведу о мальчиках, — заговорила Лили. — О леве? и о Рубене. Карл Мартин наткнулся на них, когда братья шли по обочине дороги. «Они у нас переночевали. Мы их накормили, отмыли, дали им одежду. Я убедилась, что они здоровы, и с ними все в порядке. Так что вы можете передать их матери, что о них позаботились, и они в безопасности. Это успокоит ее душу». Произнесла она все это совершенно хладнокровно. Я мог лишь представить, какие она испытывала чувства, когда уложила этих маленьких индейских ребят в кровать своего умершего сына, и по пути к двери окинула взглядом игрушечные самолетики на комоде и вырезанные картинки на стенах. Услышанная от нее информация, конечно, успокаивала, но была явно недостаточной. Моей задачей было разыскать мальчиков, а не просто удовольствоваться обнадеживающей вестью. К тому же, мне ее слова не говорили ничего о том, что с ними произошло дальше. Так и где они сейчас? спросил я. Лили перевела взгляд на мужа. «Расскажи ему ты, Карл Мартин». С того момента, как его жена начала говорить, Стейнбах хранил молчание. «Мы проводили их в дальнейший путь», произнес он. Уверен, что потрясение, отразившееся на моем лице, было вполне осязаемым. Этим мальчишкам было всего одиннадцать и шесть. Такое бессердечие оказалось совсем не характерным для этой заботливой, хотя и немного загадочной пары. «Но почему?» спросил я, даже не пытаясь скрыть удивление. «И куда? Ведь они же совсем еще дети!» «Я принял такое решение», — объявил Карл Мартин. Лилина лила мне еще кофе. Ядковатая сладость дыма от леющей травы по-прежнему витала в комнате. «Вы сказали, что видели, как у него внутри все переменилось», — напомнила женщина. «Как будто он внезапно перестал быть ребенком». «Да, это так. Это был зов Чан Нунпа». Сказал Карл Мартин, подхватывая мысль жены. Вы ведь знаете, что такое Чан-нунпа, мистер Дентон? добавила Лили. Я кивнул. Курительная трубка, вроде то что разбил два пальца. При мне это было первый раз, когда они оба активно включились в разговор, они полагались все цело один на другого. Чаннунпа это не просто трубка, мистер Дентон, взялась разъяснять Лили. Чаннунпа нечто живое. Творец дал нашему народу чаннунпа, чтобы исцелять людей. И если у их дедушки разбилось чаннунпа, это случилось для того, чтобы призвать кого-то к осознанию некой истины. Мы обсудили это с Карлом Мартином. Мы убеждены, что дедушкина чаннунпа призвала Леви, и мы уверены, это зов к возмужанию. Потому мы решили помочь ему совершить это путешествие. Вагмиза васна. Дентон. Дом Стейнбахов я оставил, пребывая в глубоком смятении. В этих стенах столько всего происходило, там чувствовалось столько силы и столько любви, и в то же время столько ностальгии и горечи. В нем повсюду жили призраки минувшего, индейская женщина, отошедшая от традиций своего народа, воспитанник семинарии, отринувшись стезю священника, и ребенок, чья смерть, которой здесь никто не поминал, словно кричал о своем немом присутствии из-за закрытой двери детской. И что сильнее всего поразило меня в жизни этих людей, так это моральные устои, пронизавшие каждое действие обоих, начиная с того, что им потребовалось услышать от меня определенные слова, прежде чем пригласить в дом, заканчивая общей молитвой перед едой их бессердечным, казалось бы, решением отправить мальчиков в дальний путь одних. Причем больше всего вызывало недоумение именно их безответственное отношение к тому, чтобы отправить двоих детей в поход на две с половиной сотни километров по палящему солнцу и негостеприимной местности ради духовного поиска и возмужания, а также ради куска камня, которому приписывают священное значение». Здесь в равной степени сошлись безжалостности веры, причем для Стейнбахов, похоже, все это казалось нормальным. Я ничуть не сомневался в их вере в великое духовное значение путешествия, и все же у меня в голове не укладывалось, как эти душевные заботливые люди могли подвергнуть риску здоровью, а может быть и жизнь двух мальчиков, совсем еще детей, проводив их в путь полной неизвестности и всевозможных угроз. Между тем мне пришлось напомнить себе, что Ри тоже отправила их подальше от дома, а уж она-то им никто иная, как мать. Но она вынуждена была это сделать ради выживания сыновей, а Стейнбахи поступили так ради служения тому, что посчитали высшей целью. На мой же взгляд, их действия сводились к тому, что двух мальчиков, еще слишком маленьких, чтобы вообще где-то бывать без сопровождения взрослых, отправили под зной и пыльные бури с котомкой за плечами и наивной, но благородной мечтой. Однако этого оказалось недостаточно. Стейнбах сообщил, что для начала они отправили мальчиков к некой Иде, индейской женщине, которую Лили знает с самого детства и которая, большей частью, обособленно живет в нескольких километрах от них. «Она хранит исконные обычаи», — сказала Лили. «Мы поняли». Именно она знает, что делать. Как может человек, ни разу даже в глаза не видевший этих мальчиков, знать, как с ними поступить? Для меня это была загадка. Тебе непременно надо к ней наведаться, подхватил Карл Мартин. Только будь настороже, она заболтает тебя до смерти. Меня подмывало ответить ему, что индейцы ведь никогда не говорят два слова там, где можно обойтись одним. Однако я уже давно усвоил, в твоих же интересах не вынуждать никого и ни в чем объясняться. Просто слушай внимательно, что говорят, оценивай, как есть, и поступай с этим так, как считаешь нужным. Это лучший способ сохранить с людьми согласие. К дому Иды надо было ехать прямиком по той самой гравийке, что тянулась перед домом Стейнбахов. Ехал я не торопясь, питая надежду где-нибудь заметить мальчиков. Или играющими в дренажной канаве, или рисующими что-то палочкой на земле. Однако удача мне не улыбнулась. Ее дом одиноко стоял на небольшом возвышении метрах в четырехстах от дороги. С расстояния он напоминал нечто среднее между работами Эндрю Уайта и пейзажами Гранта Вуда. Примечание. Эндрю Уайт (годы жизни 1917-2009), американский живописец и график, мастер так называемого магического реализма. Грант Вуд. «Годы жизни. 1891-1942. Американский художник, снискавший известность картинами сельской жизни Среднего Запада. Конец примечания. Чувствовалось в нем что-то одинокое, отчаявшееся, отшельническое, и в то же время что-то букалическое и безмятежное. Несмотря на изолированность, в нем ощущался авторитет и крепкая рука, как будто этот дом принадлежал банкиру или процветающему землевладельцу, хотя определенно, видал лучшие дни. широкого парадного крыльца открывался обзор на окружающий сельский ландшафт, самое место, где зажиточный фермер мог бы сидеть и любоваться плодами своих трудов или трудов своих работников. Когда я свернул с дороги к дому, Ида отдыхала на крыльце. С большим изумлением я разглядел, что сидит она в кресле каталки. Ни Карл Мартин, ни Лили, говоря о ней, даже не обмолвились о ее ограниченных физических возможностях. Это была явно невысокая и полная женщина. Моя мать назвала бы ее пухляшкой. Как и на Лили, на ней было домашнее платье из набивного ситца, очевидно, это была самая популярная одежда у здешних женщин, и мягкие розовые шлепанцы, которые условно можно было назвать любимыми тапочками. На ногах, сунутых в шлепанцы, были плотные шерстяные чулки, а ступни женщины едва доставали до подножки инвалидного кресла само кресло было простым без малейших изысков и украшательств как предмет созданный для государственного учреждения но даже несмотря на платье как у белой фермерши коренное происхождение хозяйки четко определялось кожа у нее была оттенка лесного ореха прямые белые волосы были зачесаны назад и удерживались узкой эластичной повязкой хотя со слов лили они сыды и выросли вместе создавалось впечатление что эта женщина совсем другого поколения прошедшие годы Явно дались ей нелегко. Выглядела она, как старуха. Когда я подъехал ближе, Ида помахала мне рукой, не выразив ни удивления, ни какого-либо недоумения в связи с моим приездом. Словно я был ее давнишний друг, навещавший ее чуть ли не каждую неделю. Она взмахнула рукой, будто держа пальцами платочек, и издала доброжелательное «Добрый день!», вытягивая последнюю гласную так, словно кричала в каньон. Меня всегда изумляли люди, у которых вроде бы есть все причины чувствовать себя одиноко и подавлено, но притом они наделены каким-то внутренним источником сил, делающих их самодостаточными и почти сверхъестественно жизнерадостными. Ида оказалась идеальным образцом таких людей. Улыбка ее была полна бодрости и искреннего веселья. Даже не успев выбраться из машины, я уже почувствовал себя желанным гостем. «Доброе утро, мисс Ида», — поздоровался я. «Меня зовут Адриан Дентон. Меня к вам направили Лили и Карл Мартин». Она чуть откатилась в своем кресле. «Ух ты!» — легко хохотнула она. «Лили и Карл Мартин? Готова поспорить, это как-то связано с теми мальчонками. Очень были милые ребятки, эти двое братиков. То, что она обмолвилась о них в прошедшем времени, меня несколько озадачило». «Заходите, присаживайтесь», — предложила Ида. «И мы обо всем с вами поговорим». Она ловко развернула кресло и вкатила его в дом. Ее не волновали ни цели моего визита, ни возможные мотивы. Я неуверенно прошел вслед за ней и остановился в дверях. «Проходите, садитесь!» — подбодрила меня Ида. «Вы идите в гостиную, а я сделаю нам кофе. Я варю чудесный кофе!» Я прошел в гостиную и опустился в большущее кресло, располагавшееся в одном из углов комнаты. Стоило мне сесть, как из его обивки взметнулось целое облако пыли. Она зависла в воздухе, пропуская сквозь себя поток дневного света, что лился из двух высоких окон, занимавших большую часть восточной стены дома. В противоположность дому Лили, жилище Иды было полно индейских поделок и сувениров. Там имелись, например, расшитые бисером мокасины, соседствовавшие на полках с вырезанными из красного камня быком. Медведем орлиными головами. Одну из стен сплошь закрывало лоскутное индейское одеяло со звездой. С потолка тут и там свисали разного вида ловцы снов. Примечание. В культуре индейцев лакота такое лоскутное одеяло – символ чести, уважения и щедрости. Отличительная его особенность – восьмиконечная звезда в центре, выполненная из плотно сшитых, маленьких, разноцветных ромбовидных лоскутков. Вокруг нее могут располагаться другие звезды поменьше или иные узоры. Традиционные эти одеяла мастерили в качестве подарка и преподносили по особым случаям – на свадьбу, рождение ребенка или как жест соболезнования в связи с потерей близкого. Конец примечания. Но, возможно, самым любопытным и при том совершенно необъяснимым предметом в этой комнате было стоявшее посередине перевернутая деревянное корыто. В нем имелось четыре отверстия, очень напоминавшие мультяшные машины и норки. Я решил, что это некий ударный инструмент или что-то в этом роде, помогающий женщине справляться с ее физическими ограничениями. «Ах, вот что вас озадачило!» — легко рассмеялась хозяйка, вкатившись в гостиную с подносом, на котором стояли две белые кружки с кофе. «Я вам расскажу об этом, когда мы немножко угостимся». Она протянула мне печенье, которое доставила к столу вместе с кофе. «Вот, попробуйте!» Печенье оказалось кисло-сладкое и плотное, почти как пимикан. Она вкусно поминала кукурузную лепешку с ягодами. «Пробовали вы когда-нибудь столь же вкусное печенье?» — спросила Аида. «Ни разу с тех пор, как уехал из родительского дома», — улыбнулся я. «Сразу вспоминается мама. Она тоже любила делать печенье». «Это вагмиза за сообщила женщина. «По рецепту моей бабушки. Я лишь слегка его подправила». Она тоже взяла печенину, надкусила край. «Так и откуда вы знакомы с моей Лили?» «Да я на самом деле не знаком», — замялся я. «Я просто...» «Ах, это Лили!» — со смехом прервала меня Ида. Ей определенно хотелось больше говорить, нежели слушать. «Лили всегда была такой упрямой». Она подкатила ко мне кресло чуточку ближе. «Знаете, ей вообще бесполезно что-то говорить. Уж ее мама и я столько повторяли ей, чтобы она не выходила за этого парня, за Стейнбаха. Нам казалось, он слишком уж глубокий христианин. Но она и слушать нас не стала. Все равно взяла, да за него и вышла. Вообще-то он оказался хорошим человеком, этот Стейнбах. Действительно хорошим и достойным. Но мы это понимали» что ей придется жить с ним в христианских традициях, как белый фермерши. И нам казалось, что ей не пойдет это на пользу». «Вы, похоже, очень хорошо ее знаете», — спросил я. «Ой, она же моя самая давняя подруга. Хотя теперь я уже редко ее вижу. Они с Карлом Мартином живут достаточно уединенно, особенно с тех пор, как не стало Джозефа. Карл Мартин заезжает ко мне раз в неделю помочь, кое с чем по хозяйству». А Лили все время сидит дома. Я бы очень хотела, чтобы она ко мне приехала, но, как мне кажется, на душе у нее еще слишком тяжело». Ида попыталась было откусить от печенья побольше, но смогла скорее лишь потеребить его губами. Очевидно, зубов у женщины осталось немного. «Я к ним ездила помочь после смерти сынишки», — продолжала она. «Они его похоронили по-христиански, но Лили хотела, чтобы что-то было и по нашим индейским обычаям». Когда кто-то уходит, людям хочется держаться за руки, себе подобными. Лили желала, чтобы прозвучали молитвы и на нашем древнем языке, а я эти молитвы знаю. Теперь я точно понял, что Стейнбах не шутил. Ида готова была заболтать меня в усмерть. Впрочем, печенье у нее действительно было очень вкусным, да и сама она оказалась восхитительной. Ее доброе сморщенное лицо напоминало мне кукол с головами из сушеных яблок что умастерили нам когда-то в Мичигане бабушки. А потому я решил просто откинуться на спинку кресла и дать ей волю порастекаться мыслями. Рано или поздно мы все равно дойдем до мальчиков, которых я ищу, а мне заодно, глядишь, удастся побольше узнать о Стейнбахах и об их жизни. Между тем я уже еле поспевал за убегающими мыслями Иды. Мы с Лили познакомились, когда она была совсем малявкой. Лет, может, семь или восемь. Я была намного ее старше и уже засматривалась на юношей. Мы жили тогда в городе, и вот однажды я увидела ее, она ехала по улице на велосипеде, у нее были такие кисточки на руле, вроде тех молитвенных узелков, что обычно делала моя бабушка. Насупившись, она изо всех сил крутила педали, но далеко уехать у нее не получалось, и от ее вида я расхохоталась, она ведь по-прежнему делает эту насупленную мину. Они тогда только переехали в наш город, а городок был маленький, всего 200-300 жителей, в основном немцы, шведы, да еще люди из тех мест, о которых я и в жизни не слыхала. Так что мы, дети, все друг друга знали. Трудно было не заметить, когда появлялся кто-то новенький, особенно с такой же коричневой кожей, как у меня. Нас вообще там было, раз-два я обчелся, и держались мы большей частью в стороне. У меня была тогда подружка, ее звали Марина. Она жила далеко за чертой города. Никто ее не любил. Ребята ее побаивались. Она очень странно одевалась. Думаю, это было связано с какой-то религией. Поговаривали отец, у нее скверный человек. Меня же, как индейскую девочку, тоже не любили. Это нас с ней издружило. Когда к нам в городок переехала Лили, я сказала Марине, «В городе появилась новая девочка». Правда, она еще маленькая. Может, нам стоит первыми пойти с ней подружиться? Она из индейцев, как и я. Не думаю, что другие ребята захотят с ней водиться». Марина сказала, «Это хорошая идея. Тогда я предложила встречусь с той девочкой и узнаю, можно ли с ней подружиться. А потом мы увидимся с Мариной и подружимся уже втроем». Это вроде был хороший план. Я ведь не могла знать, захочет ли Лили стать моей подругой. Одно то, что мы с ней индийские девочки, еще не означало, что мы друг другу придемся по душе. Это лишь давало нам возможность друг друга заметить. К тому же она лакота, а я дакота. А лакота намного более дикие, и необузданные. Так мне во всяком случае представляется. Все же мы втроем смогли стать хорошими подругами, Лили, я и Марина. Но потом Марина умерла, подхватила грипп, Доктора не успели добраться к ней вовремя. Так мы и остались потом дружить вдвоем. Лили и я. Две индейские девчонки. Так замечательно, что у меня появилась подруга тоже из индейцев, пусть даже мы и были разными. — Как все же ваша семья здесь оказалась? — спросил я. — Ведь это большей частью город Белых. — Моя семья живет здесь уже очень долго. Мы происходим из народов Янктана и Санти. Мы из местечка... Чан сайпи в Миннесоте. Сюда мы переехали после бойни, устроенной генералом Сибли около сотни лет назад. Примечание. Имеется в виду генерал Генри Хейстингс Сибли, годы жизни 1811-1891. В чине полковника милиции активно участвовал в подавлении великого восстания сиу в Миннесоте в 1862 году. В 1863 году уже бригадным генералом возглавил карательную экспедицию против индейцев в Сиу на территории Дакоты. Конец примечания. Вам знакомо название Чансайапи? Нет, ни разу даже не слышал. Это там, где деревня с обогренными стволами. Примечание. Имеется в виду одно из древнейших на Земле древесных растений. Секвоя красная или вечно зеленая с толстой красно-коричневой корой может достигать 90-115 метров в высоту и диаметра ствола 6-9 метров. Конец примечания. «Белые люди называют это место Редвуд Фолз. Мы вовсе не по своему желанию сюда перебрались. Мы уехали после публичной казни, когда повесили всех тех индейцев. Президент Линкольн, вот кто это сделал. Многих из приговоренных к смерти он, конечно, спас, хотя мог бы спасти и больше» но у него была эта ужасная гражданская война. Разве было у него время думать еще и об индейцах? Примечание. Направленный генералу Сибли приказ Авраама Линкольна, который лично изучив дела осужденных, большей частью оболганных индейцев, разрешил казнить лишь 39 из 303 приговоренных к смерти. Гражданская война в США между Союзом, Севером и Конфедерацией, Югом, 1861-1865 годов осталась в истории как самый масштабный и кровопролитный конфликт на американском континенте. Конец примечания. У Иды однозначно язык был без костей. Она тараторила и тараторила, изредка прерываясь лишь за тем, чтобы пожевать печенье или проверить, не пора ли подлить мне еще кофе. Я бы ни за что не сумел ее остановить. Впрочем, у меня и не было такого желания. Я просто слушал и кивал, надеясь, что так или иначе она дойдет до вопроса о мальчиках. Это были горькие, скорбные времена. Вот что рассказывала мне о тех годах моя Унки. Мы любили свои земли. Наши Чансайпи, что на южном берегу реки Миннесоты. Там была наша родина, наш дом. Правительство обещало, что мы сможем там остаться, если продадим им свои земли. Нам не хотелось этого делать, но народу нужно было как-то жить. Нам обещали деньги, чтобы мы могли прокормиться. Вот только наши деньги передали правительственным агентам, которые не стали нам ничего отдавать. Разве вы этого не знаете? — Нет, — ответил я, хотя и имел некое смутное представление о тех событиях. Унки, — говорила, — были очень тяжелые времена. На полях был недород, от засухи ничего не росло, люди голодали. Женщины ползали по земле, ища хотя бы зернышко, чтобы покормить малых деток. И нашлись юноши, которые исполнились гнева. Они не могли смотреть, как умирают от голода их младшие братья и сестры, не могли видеть, как скрючивает стариков, слабеющих от бескормицы. Они возмутились, сказав, что мы попрошайничаем, как собаки, и убили нескольких белых фермеров. Для большинства наших людей Это явилось большим огорчением. Мы давно жили бок о бок с белыми людьми. Мы с ними дружили. Это правительство так скверно с нами обращалось, но не обычные люди. Так это всегда и бывает, вставил я. Многих тех юнцов, продолжала Ида, даже не обратив внимания на мой комментарий, просто тянуло в битву. О, им так хотелось почувствовать себя настоящими войнами. Они сказали, мы могли бы прогнать с наших земель белых фермеров потому что все молодые белые ушли на гражданскую войну. Сказали, что сейчас самое время это сделать, а еще, что наши вожди стали трусливыми. Она горестно покачала головой, уставясь в пол, как будто вороша тяжелые болезненные воспоминания. Юные головы не раздумывают о войне, они лишь мечтают стать героями. Это вот женщины переживают о войне, это они думают о побоищах, о крови, думают о своих детях, о стариках, «Иногда я даже жалею, что не женщины руководят миром». «Да, это было бы лучше», — согласился я. Правительство послало своих солдат. Видимо, не все ушли на гражданскую войну. У них было много разных ружей, и случилось большое побоище. Пролилось море крови и нашего народа, и белых людей. Наши мужчины отослали нас прочь, велели нам идти на равнины, к западу от лесистых земель, где мы жили испокон веков, Сказали, что ежели белые солдаты возьмутся нас преследовать, то нам надо идти идти в сторону заката, что нас не станут теснить до самой зимы, что зимой белые войны не любят сражаться. Она заглянула в мою кружку. — Еще кофе? — Нет, спасибо. — Лучше расскажите, что было дальше? Улыбнувшись, Ида мягко похлопала меня по руке. — С удовольствием расскажу. Вы славный малый. И она продолжила рассказ. Многие семьи остались, и их посадили за решетку. Их увезли в тюрьму на форт Снеллинг, туда, где сливаются две реки. Многие мои родичи там умерли. Я до сих пор возношу за них молитвы. Тогда и случилось это многолюдное повешение. Наших мужчин солдатам удалось переловить. Правительство приказало построить огромную платформу, и на нее вывели приговоренных. Накинули им на шею веревки, а белые люди пришли на это посмотреть. Зрителей собралось очень много, наши мужчины держались храбро. Унки рассказывала, когда им надели на шею веревки, они стали громко петь свою предсмертную песню. Они ушли в мир духов с достоинством и отвагой. А еще Унки сказала, белые люди, видя их смерть, радовались и улюлюкали. Когда я услышала об этом, я никак не хотела больше знаться с белыми людьми. Я сказала, что буду держаться от них подальше, хотя мы и жили теперь с ними бок о бок. Если люди радуются при виде того, как другие умирают, значит, у них злой дух. Вот почему в детстве я держалась от всех в стороне, делая исключение лишь для Марины. Ну а потом, когда мы познакомились, то и для Лили. Я любила играть со своими куклами. И с удовольствием бывала одна. Но Лили оказалась совсем не такая, как я. Ей хотелось знать все и обо всем, и ей неважно было, относится ли это к жизни белых людей или к нашему народу, ей просто хотелось все знать. Ида улыбнулась. Ох, а еще и так хотелось, чтобы у нее появился возлюбленный. Когда Лили узнала, что я поступаю в индейскую школу, Она тоже захотела туда пойти, дескать, может, там ей удастся повстречать парня. Я пыталась ей втолковать, что в индейской школе ей не понравится, что там приходится жить постоянно и что там плохо обращаются с детьми, что там часто бьют и насильно учат христианству. — А почему же вы сами туда пошли? — спросил я. — У меня умер папа, и нам нечего было есть. Мои унки и ункана жили довольно далеко от города. Я бы и рада была жить у них, но их дом находился слишком далеко. Зимой я бы от них никак не смогла добраться до города, а мама говорила, что я должна учиться в школе. Я сказала, что буду ходить только в ту школу, где учатся индейские ребята. Я росла то еще упрямицей, — рассмеялась Сида и хлопнула в ладоши. Потому-то мама и отправила меня в индейскую школу-интернат. Велела мне пропускать мимо ушей все их христианские наставления и обязательно говорить ей, если вдруг меня побьют. А индейские мудрости», — сказала она, — «я смогу усвоить летом у Унки и Унканна». К этому моменту я уже уяснил, что слова «Унки» и Ункана означают «бабушка» и «дедушка». Меня подмывало, конечно, свернуть наш разговор к Леви и Рубену, но Ида с таким удовольствием рассказывала мне о себе, что не хотелось ее прерывать. Мои унки с Ункана жили в этом самом доме. Ункана купил его за те деньги, что выручил от разведения коров. Он говорил, что у него особый дар растить рогатый скот, что его наделил этим даром создатель, дабы он мог заботиться о своей семье. Для индейца он был очень богатым человеком. Он любил повторять, что лучший способ остаться индейцем в мире белых людей — это сделаться богатым, как белый человек. Лишь тогда тебя оставят в покое. Вот почему он и купил этот дом. В детстве я часто тут бывала. Иногда я сбегала из интерната и скрывалась здесь. У моих Унки и Ункана был земляной погреб и я там пряталась, когда за мной приезжали агенты. Ни разу не смогли меня найти. Вот почему я так обрадовалась, когда к моему дому пришли Леви и Рубен. Они бежали от интерната в точности, как я когда-то. И я решила сделать то, что когда-то делали Унки и Ункана, спрятать их от агентов, что их разыскивают. Вот он и настал, мой шанс. Расскажите мне об этих мальчиках, попросил я. «Они еще здесь?» «О, нет!» — ответила Аида. «Создатель направил их в важный путь. Пойдемте, я кое-что вам покажу». Подъехав в кресле ко мне ближе, хозяйка ухватила меня за запястье. «Но сначала вам надо сходить к придорожной канаве и принести оттуда черепашку, совсем небольшую. Я хочу кое-что вам показать». Если раньше я полагал, что Стейнбахи — странные люди то Ида оказалась исключительно непостижимой особой. Но, тем не менее, она наконец-то заикнулась о мальчиках, а потому я сделал, что она велела. Когда я вернулся, Ида уже сидела возле перевернутого корыта. «Поймали черепашку!» Я поднял повыше маленькую иловую черепаху размером где-то с мой кулак. Голова и лапы ее были втянуты под панцирь. «Дайте-ка взгляну!» Взяв черепашку обеими руками, женщина поднесла ее к лицу и тихонько что-то ей сказала. «А теперь, прежде чем мы продолжим», — обратилась уже ко мне Ида, — «вы мне скажете, почему вас интересуют эти ребятишки?» Я обрадовался, что наконец представилась возможность все ей объяснить. Рассказал Иди и про свою недавнюю работу, и про два пальца, и про то, какая внезапная перемена произошла в моей душе. Объяснил, что мать Леви и Рубена попросила меня их разыскать, и что Лили посоветовала поговорить об этом с ней, с Идой. Женщина кивнула, вытянув губы трубочкой. — Если Лили отправляет вас ко мне, я помогу. Она мне словно младшая сестра. Тут она носком тапка лягунька пнула большую посудину. — А теперь возьмите Кхея и посадите под корыто. — Кхея? — не понял я. Ида откинулась на спинку каталки и рассмеялась. «Черепаху! Я вижу, вы пока не выучили нашего индейского языка». Не, работаю пока что над английским». Тепло улыбнувшись, она похлопала меня по руке. Я приподнял край корыта и просунул черепашку под него. «А теперь скажите, через какую дырку выйдет черепашка?» — спросила Ида. Все это напоминало какую-то странную салонную забаву. — Не представляю. — Ну же, попробуйте угадать. Просто скажите догадку. Она хлопнула меня по руке и хохотнула. — Ой, ну что вы, это же всего лишь игра. Я указал на отверстие, ведущее в сторону кухни. — А теперь постучите по корыту. Я несколько раз стукнул по нему кулаком. Через несколько секунд черепашка выползла через отверстие, противоположное тому, что я назвал. Рассмеявшись, Ида хлопнула в ладоши. Попробуйте еще раз. Я снова положил черепашку под корыто и постучал. Через какой выход? Спросила Ида. На сей раз я указал то отверстие, через которое черепаха вылезла в прошлый раз. Спустя несколько секунд рептилия выбралась через совсем другую дырку. Похоже, я не слишком-то силен в этой игре. Я никак не мог понять, зачем Ида все это со мной проделывает. Быть может, это была какая-то индейская игра на удачу? А может, женщина просто немного помешалась, живя тут слишком долго в одиночку. А вот маленький Рубен проделал это семь раз, сообщила Ида, и все время говорил правильно. Кхея раз за разом выбиралась вот отсюда. Она указала на выход на восточную сторону. Умеет мальчонка угадывать, усмехнулся я. Нет, возразила Ида. Он вовсе не угадывал. Кхея ему это сообщала. Она подкатила кресло ко мне вплотную, и ее тон внезапно сделался очень серьезным. «Мистер Дентон, наш народ совсем не такой, как ваш. За всем, что вам нужно, вы обращаетесь к небу, к своему богу, к ангелам, а мы глядим в землю. Она — мать всего сущего, всех животных, всех людей, всего вообще. У нас у всех одна мать, и некоторые из нашего народа, хранят эту связь, тянущуюся с тех давних пор, когда все было едино. Они способны говорить с любым созданием, потому что помнят то, откуда все произошло. Малыш Рубен как раз из таких людей. Он может разговаривать с Кхея, и Кхея может с ним говорить. Она сама ему подсказывала, откуда выйдет. КАМЕНЬ ЦВЕТА КРОВИ ДЕНТОН Как только Ида решила, что мне можно доверять, в наших отношениях словно бы открылись шлюзы. И, думаю, именно мое знакомство с Лили в первую очередь, расположило ее ко мне. Она принялась рассказывать о своих бабушке с дедушкой и о том, как они, живя по-новому, старались уберечь древние родовые обычаи. Он, Канна, делал это незаметно от всех — пояснила Ида. «Знаете сами, исповедовать нашу веру считалось противозаконным. Людей за это сажали в тюрьму. Он канно ездил туда, где есть красный камень, выкапывал себе сколько надо и привозил домой. Васику и не догадывались, что он изготавливает трубки для индейских ритуалов. Для того-то он и вырезал всех этих кхес. И Ханкас. Примечание. Черепах и бизонов. Конец примечания. Васику думали, что он мастерит разные безделушки. Они так и не узнали, что он делает чанумпа. О, мой Унканна был очень хитроумным. Она хихикнула точно школьница и в восторге качнулась назад в своей каталке. Протяните руку, мистер Дентон. «И достаньте одну из каменных фигурок». Я приподнялся и снял с полки маленькую черепашку из красного камня. Похоже, это был удачный выбор. «Кея», — сказал я. Ида широко улыбнулась и одобрительно покивала. «А вы неплохо говорите на языке Дакота», — хохотнула она. Примечание. Лакота и Дакота — крупнейшие по числу носителей языки Сиу, считаются диалектами одного языка, имеющими незначительные различия. Конец примечания. Так что вам известно об этом камне? О, Чаннунпа Иньян. Мало что на самом деле. Я знаю, что вы изготавливаете из него трубки. Я знаю, что он для вашего народа священный. Лили мне кое-что об этом рассказала. Чаннунпа Иньян, торжественно произнесла Ида. Камень цвета крови. Этот камень подарил нам Создатель. Добывают его в Миннесоте, там, откуда пришли мои предки. Создатель сделал наш народ хранителем этого места. Оно дано нам было для того, чтобы мы берегли его ради всех наших людей. Оно священно для индейского народа и создал его великий дух. Не люди его построили. Это совсем не то, что ваши церкви. После сражения с генералом Сибли Мы вынуждены были бежать с тех мест, но дух наш поныне там. Мое сердце всегда стремится туда. Я хотела вернуться туда и жить по обычаям предков. Унки и Ункана научили меня этому. Но моя судьба распорядилась иначе. Когда я была еще девушкой, как раз в том возрасте, чтобы выйти замуж, однажды разразился ураган, тот, что называют торнадо. Я бежала к дому, чтобы поскорее укрыться в подвале, но ветром вырвало тяжелый, заборный стол поударило меня в спину. Я пробыла в забытии десять дней, а когда пробудилась, то не почувствовала ног. Меня усадили в это вот кресло, и я так и не смогла вернуться туда, где лежит красный камень. Глаза у нее улыбались, но в улыбке ощущалась глубокая печаль. «Представляю, как вас это огорчает», — проронил я. «О, я долгие годы провела в тоске. Я так мечтала там оказаться. Мне хотелось служить Создателю, но я так и состарилась в этом кресле. Я превратилась в старуху. Мне пришлось отбросить свои мечты, пришлось найти для себя иное успокоение. А потому я начала заботиться об этом доме и о всех тех вещицах, что оставили мне Унки и Ункана. Наверное, таково было данное мне творцом предназначение. И когда маленький Леви показал мне кусок Чаннун по Иниан и рассказал, что Чаннун по его дедушке раскололось, сердце у меня забилось точно птица. Я подумала: а может у меня еще есть, что передать другим? «Наверняка ведь Лили отправила мальчиков ко мне, чтобы я помогла им с Чаннунпа. Может, Создатель призвал меня, наконец, к службе?» Она протянула ко мне морщинистые кисти. «Дайте мне свои ладони, мистер Дентон!» Взволнованно она взяла мои руки в свои. «Я не знаю вас, и я не знаю, что у вас в душе. Я знаю лишь Лили, и Лили отправила вас ко мне». Сама я никуда пойти не способна. Мой удел — только ждать, что пошлет мне Создатель. Великий Дух прислал ко мне этих мальчиков, и теперь Он прислал ко мне вас. Он привел вас ко мне через Лили. Лили никогда не причинит зла ребенку. Все дети проходят в ее сердце сквозь память о Джозефе. И если она послала вас ко мне, значит, она вам доверяет. Она хочет... Чтоб я вам посодействовала в поисках мальчиков». Она стиснула мои руки еще крепче, словно требуя с меня обещания. «А сейчас я поведаю вам то, что недоступно вашему пониманию Васику. Я расскажу вам об этом, потому что так хочет Лили. Существуют места, где мир духов соприкасается с миром земным. Земной мир там очень зыбок, там слышен голос Создателя» то место с красным камнем как раз одно из таких. Там обитает живой дух. Он в самом камне. Кровь всего нашего народа в этом камне. Вот почему он имеет такой цвет. Ваши люди считают, будто он священен только для нас. Но у Создателя устроено все иначе. Он сам дает этому месту святость, независимо от нашего разумения. Эти юные отроки, Леви и маленький Рубен, решили туда пойти. Они хотят добыть новый камень для своего дедушки. Они хотят помочь ему сделать новую Чаннунпа. Мне боязно было отправлять их к этому месту. Путь туда долгий, а они совсем дети. Теперь эта страна Васику, и мы, индейцы, здесь больше нежеланны. В душах некоторых Васику живет злость. И жестокость к нашему народу, своим существованием мы заставляем их вспомнить то, что им хотелось бы забыть. Они знают, что это наша земля. Они не принимают это сознанием, но в душе это знают. И им не нравится это знание сердца. Они предпочитают то, что можно увидеть глазами, что можно потрогать, то, что они могут по своей воле изменить. Им не нравятся вещи связанные с духом, изменить которые им не под силу. Они считают, что если нас, индейцев, не останется, то им не придется больше слышать голос, напоминающий, что это наша земля. Вот зачем они понаделали школ чтобы нас изменить. Они надеются изжить из нас все индейское. Они думают, что если мы сами забудем, кто мы такие, то и им не придется помнить, кто мы. Они хотят уничтожить наш дух. Они не хотят слышать его голос. «Не думаю, что Васику причинят этим мальчикам зло», — покачала голову Ида. «Но они ребятам и не помогут. К тому же порой среди них попадаются жестокие люди. Я вовсе не считала, что разумно посылать детей к Иниан-Сакапи. Я хотела их просто спрятать у себя». Но Кхея снова и снова указывала на восток. Она раз за разом указывала малышу Рубену в сторону восходящего солнца, инианса Каапи. Снова и снова говорила Рубену, что он должен идти туда. «Вам, Кхея, этот путь не указала. Ей хотелось убежать от вас. Она увидела, что в душе у вас сумбур». Она захотела увести вас, сбить со следа, но я поговорю с Кхея. Я скажу, что вас прислала Лили, скажу, что вас направила мать этих мальчиков. Кхея — одно из самых древних существ, и у нее древнейшее знание. Это не просто для вашего понимания, мистер Дентон, и эти вещи не для ушей Васику, но вам я должна это поведать». Отпустив, наконец, мои руки, Ида указала на корыто. «А сейчас я хочу, чтобы вы взяли кея и снова посадили ее туда. Давайте, сделайте, как я говорю». Временно я уже посадил черепашку в раковину, чтобы потом отнести обратно в канаву. Теперь же, снова достав ее оттуда, поместил под корыто. «Теперь сядьте», — сказала Ида. «Смотрите». Она что-то зашептала, обращаясь к перевернутой посудине. Женщина говорила предельно тихо и на непонятном мне языке. «Теперь постучите по корыту, только не сильно, легонько, чтобы Кхея знала, что вы тут». Я сделал, как было велено. С минуту мы сидели и ждали. Затем черепашка медленно выбралась из-под корыта. Она вышла через отверстие, что было ближе всего к окну. То, что глядело на восток. Еще дважды Ида заставила меня проделать все заново, и оба раза черепашка выходила в сторону востока. «Видите, мистер Дентон, вы понимаете, что это значит?» Я внимательно поглядел на маленькую черепашку, поднятую с пола и положенную на край стола, и мог бы поклясться, она также испытывающе смотрела сейчас на меня. Путеводный магнит «Дентон». С Ида я расстался на крыльце. С кресла каталки она помахала мне на прощание платочком. Женщина сияла улыбкой, но в глазах у нее стояли слезы. Тяжело было покидать человека, сознавая, что твое присутствие ненадолго развеяло его одиночество. Я осторожно сдал назад, напоследок тоже помахав рукой и многозначительно приподняв небольшой сверток. «Свагмиза во сна, что Ида послала со мной. У меня болела за нее душа, и я знал, что эта женщина истово верит в то, что говорит. Но все же я никак не мог основывать свои действия на вылезающей из-под корыта черепахе. Тем не менее, я обещал Ри, что разыщу ее сыновей, и в словах, что говорила мне Ида, имелся совершенно здравый смысл, даже при том, что ее логика основывалась на другом мире, сильно отличающемся от моего. Судя по тому, что я уже знал о Леви, то, задумав снабдить своего дедушку новый Чаннумпа, он непременно попытается это сделать. Когда я снова выехал на гравийную дорогу, небо сделалось тяжелым и не предвещало ничего хорошего. Дневной свет стал каким-то бледным и зеленоватым. Именно такое я наблюдал перед сильными грозами на среднем западе, когда небеса как будто бы затаивали дыхание в ожидании бури. Ехал я осторожно, с опаской поглядывая на зловещую массу взвихряющихся вдалеке туч и чувствуя тяжелый душливый воздух. Как отличалась все-таки здешняя погода от той, что царила в западной части Штата, где даже при едином намеке на дождь люди высыпали на крыльцо и с ожиданием, надеждой, чуть ли не с мольбой глядели в небо. Здесь же небеса определенно вещали о надвигающемся потопе, что заставляло меня задуматься. Не пора ли мне съехать с дороги и найти какое-нибудь укрытие? Но потом, так же быстро, как и сгустились, тучи над нами рассеялись, не обронив почти ни капли влаги, и, погрохатывая, уползли куда-то вдаль. Мне невольно вспомнились слова Карла Мартина о том, что здешние стихии живут какой-то своей жизнью. Трудно было не проникнуться мыслью, что эта буря просто забавляется нами. А вдруг она решит поиграть, и с маленькими путниками, если их найдет? Или захочет излить на них все свое неистовство? Как они вынесут этот ослепляющий, дезориентирующий шквал дождя, который от порывов ветра хлещет из стороны в сторону, способный сбить с ног даже взрослого? Удастся ли им найти место, где спрятаться? Удастся ли найти людей, готовых им помочь? Или они же просто съежатся где-нибудь, прижавшись друг к другу на кукурузном поле, Одни одинешенькие перепуганные, вымокшие до нитки. Эти мальчишки привыкли к высоким равнинам, где небо ясное, а земля безводная, где господствуют свет и большие расстояния. А здесь, в прериях, все гораздо теснее. Здесь воздух тяжелый влажен, это совсем не те края, которые им близки и понятны. Я все представлял, как они бегут рука об руку, перепрыгивая через канавы в своих просторных одеждах с чужого плеча упорно стараясь добраться поскорее до места с красным трубочным камнем под этими чуждыми неприветливыми небесами, следуя, как и я, указаниям первой попавшейся черепахи. То, что их туда отправили, казалось чем-то средним между жестокостью и безумием, И все же Ида заставила меня усомниться в моих представлениях о мире, в точности, как это недавно сделал старый одинокий пес, сказав, что создатель меня призвал в защитники Рубену. Говорливая и такая уютная, точно родная бабушка, Ида вдруг обернулась человеком из совсем иной реальности, с иным мировосприятием, которое, возможно, лишь возможно, отражает куда более глубокое знание о сущем, нежели имеется у меня». Мне необходимо было собраться с силами, и психически, и телесно, и единственными людьми, которые, как мне казалось, могли в этом помочь, были Стейнбахи. Карл Мартин хорошо знал эти края, ему удалось установить некий шаткий мир между своим белым восприятием действительности и этим индейским миром с его знамениями, предсказаниями, посланиями из незримых сфер, А Лили понимала, что творится у этих мальчишек в их индейских душах. Так что имело смысл потратить некоторое время, чтобы они помогли мне сориентироваться в незнакомых мне духовных и физических ландшафтах, на которые меня угораздило попасть. Я провел большим пальцем по гладкому панцирю маленькой каменной черепашки, что дала мне с собой Ида. В конце концов, почему я счел таким уж странным то, что действия черепахи способны подсказать мне, где искать мальчиков, и разве сами мы не привыкли полагаться на круглые циферблатики, которые стрелкой указывают нам направление к некоему предполагаемому магнитному камню где-то в районе Северного полюса? Вот какие мысли крутились у меня в мозгу, пока я одолевал свой десяток километров по гравийке обратно к ферме Стейнбахов. Приближаясь к ней с восточной стороны, я сумел уже издалека разглядеть их дом во всем его суровом одиночестве. Если жилище Иды гордо стояло на возвышении, словно в господствующей позиции, то дом Стейнбахов, расположенный в небольшой ложбине, казалось, выживал из последних сил. Он сиротливо ютился на клочке растительности посреди огромных вымирающих полей, окруженных зарослями ежевики и запущенных, давно не стриженных кустов, подступающих к самым стенам и крыльцу. Как и полагается сельским усадьбам, вокруг дома были высажены деревья, однако получившиеся рощицы у стейнбахов не имели такой продуманной изящной геометрии, что присуще более процветающим фермам. Там не было ни специально разбитого древесного укрытия по периметру, ни любовно ухоженного садика на заднем дворе, навивающего мысль о пикниках и семейных посиделках. Их дом просто одиноко стоял на своем участке посреди пыльных и сохших земель, выцвевший и слегка покосившийся со старым разваливающимся амбаром и отдельными заржавелыми фрагментами сельской техники, торчащими там и сям из бурьяна. Если бы у домов имелся свой характер, то это был дом, который сдался, поставил на себе крест. Я не мог избавиться от мысли что смерть сына явилась для Стейнбахов крушением надежд, и теперь они оба просто выживали, влача свое существование в этом ненадежном святилище из осколков былого счастья и воспоминаний. Я старательно пытался изгнать все эти мысли из сознания. Впрочем, довольно скоро они сами собой улетучились, стоило мне увидеть черный седан, припаркованный перед крыльцом дома Стейнбахов. Когда я подъехал чуть ближе, по спине пробежал озноб, это был старый казенный Плимут, на котором обычно разъезжал два пальца. Что здесь делал этот человек и как вообще он нашел Стейнбахов, я терялся в догадках. С тревожно бьющимся сердцем я поскорее развернулся, отъехал по трассе немного назад, к боковому съезду, и, пристроившись там, вне пределов видимости, стал ждать. Спустя примерно полчаса я увидел, что Плимут укатил, Я быстро вырулился со своего укрытия и вскоре уже въехал во двор Стейнбахов. Карл Мартин стоял на парадном крыльце, сунув руки в карманы и уставясь в небо. Возле него лежал мистер Боунс, распластав лапы в разные стороны и положив голову на настил. — Ну и ну, кого я вижу? Мистер — Мистер Дантон! воскликнул при виде меня Стейнбах. — Добро пожаловать назад! А я думал, ты прямо от Иды тронешься в дальний путь но у меня сейчас не было настроения к пустой болтовне. «Чья машина здесь только что была?» «Это два пальца?» «Да, он самый. Мистер Дарвин Базиль. Твой начальник». «Он мне больше не начальник». Но ну, сам он, похоже, так не считает. Хотя теперь мне понятно, почему ты не хочешь больше у него работать. На редкость неприятный тип». Носком ботинка Стейнбах легонько почесал собаки бок. «Мистеру Боунсу этот кадр тоже не понравился. Дальше крыльца не пустил», — с усмешкой добавил он. Услышав свою кличку, старый пес постучал хвостом от доски и, перекатившись на спину, подставил брюха. Однако я вовсе не разделял этой непринужденной беспечности Карла Мартина по отношению к визиту два пальца. «Зачем он сюда заявился?» — спросил я. Но все внимание Стейнбаха было приковано к небу, Погода его явно беспокоила больше, нежели приезд агента. «А я ведь так рассчитывал, что с утра ливанет», — произнес он и обреченно покачал головой. «Да. Так все же, что два пальца?» Карл Мартин перевел взгляд на меня. «Да, насчет два пальца. Что сказать, он так же, как и ты, разыскивает мальчиков. Ну и тебя самого тоже. Но как он вышел на тебя?» «Так ты же отметился у шерифа!» «В здешних краях, скажем, не самая лучшая идея. Шериф наш наверняка и послал весточку в резервацию. Власти есть власти!» Я уже и забыть успел, как заезжал в контору к местному шерифу. Мне никогда и в голову не приходило, что, отмечая где-то свое имя, я тем самым оставляю след. Впрочем, я никак не ожидал, что кто-то попытается меня выследить». «Ты ведь ничего ему не сказал, верно?» Стейнбах поглядел на меня с едва ли непокровительственной улыбкой. «Если я не хочу, чтобы кто-то о чем-то узнал, об этом никто и не узнает!» Он прошел мимо меня и направился в сторону амбара. Мистер Боунс похромал за ним. Я тоже двинулся следом. «Он тебе угрожал? Пытался как-то наехать? Я что, похож на человека...» на которого так легко наедешь», — усмехнулся Карл Мартин. Стейнбах потянул на себя тяжелую дверь амбара и вошел в его темное, немного затхлое нутро. В глубине его стоял старенький Десото, наполовину накрытый брезентом. Капот был поднят, а на ветуше, накинутой на крыло, разложен набор инструментов. Карл Мартин подошел к нему и принялся ковыряться в моторе. «Уж прости за мою назойливость, Карл Мартин», — сказал я но мне необходимо выяснить, что вообще все это значит. Ты просто не знаешь этого человека. Не хочешь же ты, чтобы он сумел добраться до ребят? — подержи фонарик, — попросил он. — Посвети на карбюратор. Он что-то подкрутил отверткой. Его кажущееся безразличие уже приводило меня в бешенство. — Он хоть что-нибудь тебе сказал? Зачем он сюда приперся? Не вижу в этом никакого смысла. Стейнбах постучал кончиком гаечного ключа по бензонасосу, подергал какие-то проводки до шланги. «Он сказал, что от его хватки еще никто не убегал. Не убегут, мол, и теперь!» Теперь меня уже едва ли не охватила паника. Я не боялся того, что два пальца может причинить какие-то неприятности мне лично. Я по-любому не собирался больше с ним работать. Но вот то, что побудило его отмахать полштата в поисках мальчишек, заставляло меня нервничать. Ненависть — штука крепкая и неотступная, а два пальца был полон ненависти до краев. — Я б не стал так уж сильно переживать, что он может найти мальчиков, — молвил Стейнбак, затягивая покрепче хомут радиатора. — Народ у нас тут не слишком-то откровенничает с теми, кого не знает, так что вряд ли он от кого-то здесь что-либо узнает. А тебе я в любом случае выиграл немного времени. — Это как... Он вытянул голову из-под капота и вытер руки за масляной тряпицей. «Я ему сказал, что у тебя появилась зацепка насчет мальчишек, что они сели в товарняк и поехали в Небраску, к Понка». Примечание. Понка. Индийский народ группы Сиу, живущий преимущественно в штате Небраска, а также в Оклахоме, куда частично были насильственно переселены в XIX веке. Конец примечания. «Полагаю, он уже рванул туда». Этот господин и так за пределами своих полномочий, и не думаю, что он хочет огрести неприятности при пересечении границы штата. Но если он все же доберется до Понка, те увидят его чиновничью машину и сразу же вычислят. И вот уж кто устроит ему азартную охоту. Когда они с ним покончат, держу пари, этот тип или поспешит домой, поджавший хвост, или помчится в Техас, убежденный, что мальчики отправились к южной границе. Он от души рассмеялся и накинул тряпку на воздушный фильтр. Это никак не объясняло появление здесь два пальца, однако вселило в меня относительное успокоение. Я уже хорошо знал его повадки и образ мышления. Он был упертым и дотошным, но совершенно не изобретательным. Если он поверил, что ребята отправились в Небраску, то он уже на пути туда. А Понка, похоже, как никто, умели играть с такими, как он — залетными охотниками в кошке мышки И это лишь укрепило мою решимость поскорее найти мальчиков. Мне импонировала такая оптимистичная уверенность Карла Мартина, однако он даже не представлял, с кем имеет дело. Я же легко мог вообразить, как два пальца набрасывается на мальчиков, как порит их до крови ремнем, стоит ему только их найти. Когда он впадал в ярость, то его выходки почти не знали границ. А отмотав сотни километров по такому зною, он точно будет рвать и метать. «Послушай, Карл Мартин, я понимаю, что веду себя назойливо, но я действительно сильно боюсь за ребят. Ты не знаешь этого два пальца, он гнусный тип, беспросветно гнусный и злой». «Может и так», — отозвался Карл Мартин. «Но еще и ленивый. Я это понял, пообщавшись с ним всего несколько минут». Я ему сказал, что если ты догнал мальчиков, то уже наверняка едешь с ними назад, в резервацию. Он потел, сопел, бормотал проклятие, ругался, что здешняя духота и влажность сводят его с ума, что уже не может дождаться, когда вернется к себе. Пара глухих концов, и он как пить дать покатит обратно на запад. А я, кроме глухих концов, ничего ему и не подбросил. Стайнбах взял в руки кружку с кофе, что принес с собой в амбар. — Так что можешь успокоиться, и вообще этот твой... Два пальца сейчас наименьшая проблема для ребят. Он махнул рукой в сторону еще неспокойного неба. — Видал, какая буря мимо пронеслась? — Да, я как раз за мальчиков и перепугался. — Вот и я тоже. В один из ближайших дней небо разверзнется, и весь кошмар выльется на землю. Они, конечно, смышленые ребята. Но если такое случится, все ручейки и овраги мгновенно превратятся в бурлящие потоки. Неудачно спрячешься, и тебя просто унесет. Так что я думаю, тебе пора уже забыть про два пальца и больше беспокоиться о том, что эти два пацаненка где-то бродят без присмотра и заботы. Он посветил фонариком куда-то в двигатель. Под капотом все без исключения было покрыто слоем пыли. А теперь помоги ко мне лучше завести эту штуку, и заодно расскажешь, почему вернулся от Иды. Я думал, ты сразу от нее двинешь вслед за мальчиками, и я тебя уж больше не увижу. Он постучал по стартеру, кончиком ключа. Ну рассказывай, мы же можем работать и говорить одновременно. Как здорово снова взяться за моторчик в четыре руки. Ты что-нибудь смыслишь в машинах? Я прямо физически ощущал, как время ускользает сквозь пальцы. Но Карл Мартин был непробиваем. Я наскоро осмотрел пару трубок радиатора, проверил натяжение привода вентилятора. Мальчишка я разобрал на части старый Ходсон Терплейн. И вообще мы, мичиганцы, растем возле автомобилей, как здешние детишки у тракторов. Так что да, в этом я секу неплохо. Стейнбах любовно похлопал ладонью по крылу. «Предполагалось, что это будет наше с Джозефом общее дело, и что впоследствии это будет его тачка. Я сам не очень-то разбираюсь в технике. Думали, будем осваивать все вдвоем». Это был первый раз, когда он упомянул в разговоре имя сына или вообще всерьез заговорил о нем. «Когда у нас в доме появились те двое ребят, это заставило меня задуматься. А может, попробовать дать нашему Десото еще шанс?» Он давно уже не бегал. Не повезло как-то. Что ж, давай попробую. Я снял крышку трамблера, почистил и поправил контакты прерывателя, вытянул и отрегулировал свечи зажигания, подкачал в карбюратор топлива. Как бы ни был я расстроен таким беспечным отношением Стейнбаха к мальчикам и два пальца, мне было приятно вновь попачкать руки с маской, ковыряясь в двигателе автомобиля. К тому же мне, наконец, выпала возможность как-то отблагодарить Карла Мартина за гостеприимство. «Теперь садись за руль, включи зажигание и понажимай на газ», — велел я. Стейнбах показал мне поднятые большие пальцы и скользнул на водительское место. Некоторое время Карл Мартин упорно нажимал на акселератор, а я придерживал карандашом воздушную заслонку. Наконец, нам удалось вернуть эту запылившуюся развалину к жизни, отфыркиваясь и подрагивая, Она наполнила амбар клубами едкого сизого дыма. — Ну что, не прошло и полгода, — усмехнулся я. — Да я уж решил, ее песенка спята. Мистер Боунс, очевидно, тоже имел какие-то свои собачьи воспоминания о лучших днях. С подогрической неловкостью пес вскарабкался на переднее пассажирское сиденье и принял на нем царственную собачью позу, которую я очень хорошо знал после несчитанных поездок симпатюней. — Собаки и тачки созданы друг для друга, — сказал я. — Как хлеб и масло. Ну что, надо дать старушке Бесси прокатиться кружок. Да и у мистера Боунса будет возможность освежить в памяти кое-какие эпизоды. Он хотел было сказать что-то еще, но передумал. — Закрывай капот. Посмотрим, что у нас получилось. Не волнуйся, скоро отправим тебя в путь. Мы пошире распахнули двери амбара. Старая лошадь недовольно всхрапнула и попятилась в стойле, непривычное громкому тарахтению мотора и дымной синеве, что поползла к ее конюшенному отсеку. Карл Мартин задним ходом выгнал Десота во двор. Фыркая, чихая и подергиваясь, машина повезла нас к гравийке. Потом, наконец, двигатель заработал плавно и начал издавать приятное урчание. Стейнбах опустил свое окошко, а я с заднего сиденья дотянулся до пассажирского стеклоподъемника и тоже опустил там окно, чтобы мистер Боунс мог высунуть наружу морду. Карл Мартин громко от души смеялся, чего я ни разу не слышал от него раньше. Так приятно было наблюдать у него хоть какое-то подобие радости. — Поля, быть может, и гибнут, но дороги перед нами открыты всегда, — сказал он. — Ты везунчик, Дентон. — Все зависит от того, в какой день и с какого ракурса посмотреть, — ответил я. Он отбарабанил пальцами по торпеде свой какой-то ритм, что-то еле слышно, напевая себе под нос. «Чертовски приятное чувство! Ну а теперь рассказывай, как съездил в гости к Иде, и почему вместо того, чтобы сразу помчаться за мальчиками, ты сперва вернулся сюда?» Я замялся, даже не зная, с чего начать. Мне как-то неловко было рассказывать ему про черепашку и корыто. «Ну, как ты и предупреждала, она та еще болтунья. Я много чего узнал и о ней, и о ее народе. Даже кое-что и о твоей жене. Стейнбах рассмеялся. «Да, с слили давно знакомые. Чудная она, эта Ида. Неплохая вовсе, просто чудная. Много старинных индейских обычаев в ней живет. А еще она печет вкусное печенье. О да, ее чудесная вагмиза во сна. им всякий раз, как ее навещаю. Я пытаюсь помогать ей по мере сил». Но лучше бы она уехала из этого дома. Перебралась бы в город. Негоже там жить женщине в инвалидном кресле. А особенно зимой. Но она хранит этот дом ради бабушки с дедушкой, и никак не переубедишь». Он покрутил регуляторы отопителя, пытаясь определить, которые из них еще работают. «Так что же она такое тебе сказала, что ты решил вернуться?» Я понял, что мне нет смысла уворачиваться. Пришлось рассказать ему и про перевернутая корыто, и про черепах, и про то, что одна из них убедила Иду снарядить мальцов на поиски трубочного камня, а другая посоветовала отправить вслед за ними меня. — Добро пожаловать в тот мир, где я живу! — хохотнул Карл Мартин. — А ты что об этом думаешь, Боунс? Ты бы отправился, куда послала черепаха! Мистер Боунс лизнул Стейнбаху руку. Вид этой старой, посидевшей собачьей мордахи ранил меня точно нож в сердце. Может, я и не способен был общаться с черепахами, однако не проходило ни дня, чтобы я не разговаривал с духом своей симпатюни и не ощущал ее незримое присутствие рядом, на пассажирском сиденье пикапа. Протянув руку вперед, я потеребил косматую голову пса. «Черепах я, может, и не понимаю, а вот собак — да». Боунс развернулся и поглядел на меня своими грустными карими глазами. Потом лизнул мне руку, и положил на нее морду. И хотя я весьма настороженно воспринимал любые указания от черепахи, я был более чем счастлив получить утешение от пса. Мистер Боунс. Дентон. Лили предложила у них переночевать, чтобы с утра с новыми силами отправиться на поиски мальчиков. Я поначалу колебался, поскольку у меня не было уверенности, что два пальца и впрямь махнет в небраску. Стейнбах при всей своей проницательности был очень доверчивой натурой, более склонной к духовной жизни, нежели практической. Мой бывший начальник, может, оказался ленивым, но был еще и хитрым, и запросто мог обвести Стейнбаха вокруг пальца. И мне бы не хотелось, чтобы он сильно опередил меня, если ему действительно удастся выйти на след ребят. А с каждой пролетающей минутой мальчики все сильнее удалялись от меня. Тем не менее я согласился остаться, «Выехав на исходе дня, я не шибко продвинусь вперед. И в тени сумерек с куда большей вероятностью, чем при ярком утреннем свете, могу просто не заметить ребят. Кроме того, чашка кофе, небольшой завтрак и хороший ночной сон способны творить чудеса». «Вам нужно довериться тому, что сказала Ида», — посоветовала мне Лили. «Я готов послушаться черепаху», — отшутился я, — «но не готов двигаться, как она». Лили очень серьезно посмотрела на меня, потом все же расплылась в улыбке. Перед ужином она мягко пожурила меня, когда я обмолвился о том, как бессердечно было отправлять двух еще маленьких мальчиков, одних, через всю страну, пусть даже и ради благородных целей. «Не все в наших руках, мистер Дентон», — сказала Лили. «Быть может, если вы уделите больше внимания вещам духовным и отнесетесь к ним с большим уважением», то, глядишь, в вас будет и больше веры в то, что все сложится как надо. Как ири, она была женщиной с сильным, напористым характером, способной без труда настоять на своем. Вместе мы разделили восхитительный ужин из сладкой кукурузы, свиных стейков на косточке и свежего молока. Как сказал однажды Стейнбах, они были бедными, но жили богато. Ели мы с той размеренной церемонностью, что пропитывала все их внешние взаимоотношения начав с краткого обращения на локота к миру духов они принимали пищу точно совершали некое таинство тихо переговариваясь и заботливо передавая друг другу блюда. Поужинав, мы все вместе перешли в гостиную я рад был что лили решила посидеть с нами этот жест для меня являлся комплиментом и мне приятно было воспринимать ее присутствие в таком ключе Мистер Боунс тоже потрусил за нами, очевидно радуясь тому, что является участником дружеской встречи. — Я вижу, старина Боунс, тебе особо симпатичен, — сказал Карл Мартин. — У меня все собаки вызывают симпатию, — ответил я, — а мистер Боунс особенно. — Он кое-что еще умеет делать. Хочешь посмотреть? — Конечно. Стейнбах принес с кухонного стола небольшой кусочек свинины и задержал над головой у пса. — Служи! — это был сигнал для мистера Боунса, чтобы он сел на задние лапы, как луговая собачка, и коротко гавкнул. Пес с радостью готов был отозваться на команду и в былые времена определенно без труда проделывал этот маленький салонный трюк. Но теперь он оказался способен лишь на слабую попытку оторвать передние лапы от пола, после чего сдался и несколько раз от души тявкнул. — Ох, Карл Мартин! — с укором сказала Лили. — Оставь уже в покое! — старого мистера Боунса. «Я ж бросил учиться на священника», — хохотнул Карл Мартин. «Кто-то должен продолжать традицию». Лили недовольно покачала головой. «Ох уж эти васику со своими собаками». «Но это все же лучше, чем пускать их на суп». Склонив голову на бок, Лили одарила его таким же тяжелым взглядом, как недавно меня. Это явно была для них уже истоптанная территория. «Ладно, старина. Сказал Карл Мартин, ласково потрепав собаке за гривок. «Попытка уже хорошо!» Он бросил в сторону мистера Бунса мясную косточку, и тот, оживленно виляя хвостом, похромал за ней. «У меня сердце радуется при виде этого пса», — сказал я. «Я каждый день вспоминаю свою старушку-симпатюню. Собственно, она и была главной причиной того, что я сбежал в незнакомые края. Куда бы я ни глядел, везде мерещился ее призрак». Сказав это, я мгновенно пожалела о своих славах. Лили с Карлом Мартином быстро переглянулись, но как будто пропустили их мимо ушей. «А какой она была? Твоя симпатюня? – спросил Карл Мартин, скорее пытаясь тем самым затереть мою случайную бестактность, нежели из искреннего интереса. Я понимал, что следует сменить тему, однако с тех пор, как она умерла, мне впервые представилась возможность о ней поговорить. На самом деле не такая она была и красавица, заговорил я мысленно воспроизводя образ симпатюни. Щенком она была почти что черной, а становясь старше, приобретала все больше серой окрасы, и к концу жизни вся ее мордочка и шерсть вокруг глаз стали белыми. Что делало ее слегка похожей на енота, не знаю, какой она была породы, может отчасти пастушей овчаркой, но там изрядно примешивалось и многое другое. По большому счету для меня она была просто собакой. «Да, это главное. А ее глаза...» — продолжал я. «У нее были такие большие красивые глаза. Карие. Совсем как у мистера Боунса. В них отражалось столько души. Она была из тех собак, что всегда разделят твои эмоции и переживания. Понятно, что проблема она не решит, но, Господи, она всегда ко мне бежала, когда я из-за чего-то вешал нос. Представляю, как тяжело было ее потерять. Тяжелее не бывает». В горле уже нарастал комок. Я все вспоминал нашу с ней последнюю прогулку, когда она упала и поглядела на меня этими своими глазами, в которых читалось «помоги». И до меня внезапно дошло, что не я водил ее на прогулку. Она ходила гулять со мной, потому что считала это своим долгом. Я опустился на пол рядом с мистером Боунсом, положив голову рядом с его мордой, скорее, чтобы скрыть навернувшиеся слезы, нежели для чего-то еще. Боунс посмотрел на меня своим мудрым, меланхоличным взглядом и, застучав по полу хвостом, потыкался мне в нос мордой. Мне даже не верилось, насколько это здорово вновь чувствовать с собой рядом собаку. «Старина Боунс, пес из резервации», — сказал Карл Мартин. «Мы считаем, что больше всего в нем от лабрадора, хотя и от и тоже что-то, несомненно, есть. Когда мы его нашли, у него вся морда была в дикобразиях иглах, Удивительно, что он от нас не сбежал после того, как мы их повыдергивали щипцами. Хотя больше уже такого не случалось. Он смышлен и быстро все усваивает. Хочешь посмотреть? Разумеется. Если как-то и можно было отвлечь мои мысли от симпатюни и от мальчиков, то разве что сосредоточив все внимание на собаке. Лили неодобрительно покачала головой. Она определенно это уже видела. «Пойдем, Боунс!» — велел Карл Мартин. Пора на улицу! Стейнбах повел пса к сетчатой входной двери, выпроводив его на крыльцо и закрыл створку на крючок. Затем взял еще одну свиную котлету на косточке и положил рядом с дверью изнутри. Глаза у мистера Боунса тут же расширились, и он стал тыкаться носом в дверь. Поняв, что створка не открывается, пес неуклюже соскочил с крыльца и поковылял вокруг дома к черному входу. Вскоре я услышал, как он стучит лапой и скребется в заднюю дверь пытаясь войти оттуда. Однако Карл Мартин успел запереть и задний вход. Через считанные секунды мистер Боунс снова появился у парадной двери и потолкал в нее опять. Створка поддергалась, побренчала, но не открылась. Пес вновь потыкался в нее носом. Дверь опять подергалась, но осталась запертой. Тогда он принялся ритмично толкать ее носом снова и снова, пока не поймал нужный ритм и крючок, не начал дергаться в проуши, не подпрыгивая в ней все выше и выше. Услышав, что тот, наконец, выскочил из петли, мистер Боунс снова налег на дверь, чтобы она чуточку приоткрылась, и он смог просунуть туда морду. Он потянул лапой створку, сунул туда нос, раскрыл ее пошире и, зайдя, наконец, внутрь, схватил мясо. Я не мог не рассмеяться. Симпатюня просто уселась бы с той стороны, глядя на меня с таким выражением, мол, зачем ты так со мною? Улыбнувшись, Стейнбах погладил старого пса по спине. — Ну, как я уже сказал, он вырос в резервации. Находчивый, задивистый, упрямый. Всегда добьется своего. — Верно говорю, Боунс. Мистер Боунс поглядел на него, виляя хвостом, и снова принялся жевать добытое мясо. Стейнбах с женой многозначительно переглянулись, и он легонько кивнул. — У нас к вам предложение, мистер Дентон, — заговорила Лили. — Быть может, вам стоит взять его с собой? — Я остолбенел. — Вы хотите, сказать, взять мистера Боунса с собой на поиски мальчиков? — Он может оказаться очень кстати. Во многих отношениях он смышленнее вас, — улыбнулась Лили. — Да и будет кому за вами присмотреть. — Она права, — кивнул Карл Мартин. У мальчиков установилась с Боунсом глубокая связь. Тебе доверять у индейских мальчишек нет никаких причин. Ты для них всего лишь очередной белый, пытающийся их поймать. «Особенно учитывая то, что ты явился в их дом вместе с два пальца. Но вот если они увидят мистера Боунса, это будет совсем другое дело. Да и тебе будет в пути какая-то компания. Мне показалось, ты к этому привык». Мистер Боунс поднял на меня взгляд, словно выражая согласие. «Наверное, идея хорошая», — ответил я. «Но сами-то вы уверены, что это правильно?» «Возьми его с собой спать, вот и посмотришь». «Тогда пошли, Боунс» позвал я, вставая с пола. У нас впереди долгий трудный день. Пора ложиться, Баньки. Тихо проскулив в ответ, старый пес тоже поднялся и пошел за мной по лестнице к мальчишеской спальне. Всю ночь он сопел, присвистывал и ворочался в ногах моей постели. Вроде бы самые обычные собачьи звуки, но для меня они казались прекраснейшей музыкой.